Глава 3. Жизнь в крайностях. Поле напряжения. Между посредственностью и грандиозностью. В конце своего пребывания в стационаре клиники Кордула написала то, что было уже процитировано в предыдущих главах. Предлагаю вашему вниманию заключительный отчет о результате курса лечения. «За последние 12 недель я кое-чему научилась. Я узнала, что снова могу быть более живой, и научилась обращаться с положительными и отрицательными сторонами своей личности, которые открываются во мне. Теперь мне уже не нужно так сильно скрывать свои чувства. Я осознала, что скрытность — это часть моего существа. Сюда же относятся, например, мои завышенные требования к другим. Понемногу я учусь давать выход своим желаниям, узнавать о том, что мне хочется, и выражать свои чувства, даже когда мне кажется это необоснованным. Я понемногу выучилась говорить «нет», и, не сомневаюсь в целом, озвучивать отказы. В течение прошедших 12 недель я отчетливее всего осознала трудности, с которыми я сталкивалась в отношениях. Мне открылся весь спектр проблем, которые возникали, как только я пыталась войти в близость или установить связь. Я чувствую себя неспособной устанавливать связи. Я должна следить за тем, чтобы снова не скатиться в старый образ мышления, и одновременно считаю, что со мной все равно... Никто не сможет находиться рядом, потому что во мне нет ничего такого, за что меня можно было бы полюбить. Другая важная тема, к которой я постоянно возвращалась, снова и снова в ходе лечения, трудность принять саму себя вместе со всем, что составляет мою личность. В нее входит та самая часть меня, что хочет приблизиться к выдуманному идеалу. Я хочу получить помощь и знаю, что это возможно, но замечаю, насколько трудно мне удается добиться желаемого. Короче говоря, в ходе лечения я сделала большой шаг вперед и теперь знаю, что могу принимать решения, должна принимать их и придерживаться выбранного направления, а потом должна превращается в хочу. Этот отчет я представила здесь в качестве примера для создания нужной тональности для третьей части книги, потому что в ней изложена надежда на будущее и суть ее состоит в следующем. Каждый может найти выход из своей внутренней тюрьмы. Хотя этот путь длинен, познание происходит медленно, а на изменение уйдет какое-то время, однако усилия стоят того. Путь важнее цели. Согласно этой старой китайской мудрости от Лао Цзы, дело не только в том, чтобы наконец-то достичь желаемого состояния, исцелиться. Смысл заключается в самом процессе достижения цели, в прохождении пути, ведущего к ней. В мире, где большие расстояния преодолеваются за все более короткое время, где все только и стремятся к тому, чтобы стать еще быстрее и лучше остальных, а от путешествий необходимо получать как можно больше впечатлений, перемещаясь с места на место, кажется, ни у кого уже больше не хватает времени на это все. Жителям такого мира при всех обстоятельствах очень трудно уделить в быту внимание приведенному выше афоризму и попытаться постичь его смысл. Если же мы это все-таки сделаем, то заметим, что в гонке за лучшим выражается нарциссическая позиция грандиозности. При помощи следующей модели я хочу описать структуру нарциссической системы. Я называю эту схему моделью нарциссического расщепления. Она состоит из трех элементов. первая посредственность, депрессия. Второе – грандиозность. Первое и второе вместе формируют фальшивое «я». Третье – истинное «я». Посредственность и грандиозность – обозначают нереальную посредственность и грандиозность женщины, а переживание этих чувств. Она чувствует себя маленькой, незначительной, некрасивой или же особенной и уникальной, но как человек она не лучше и не хуже, чем все остальные. Ради простоты и доступности изложения концепции я говорю только о посредственности и грандиозности, либо используя описание сегментов ничтожества и величия, что означает одно и то же. Понятие депрессии – также не описывает принятый в психиатрии образ болезни, а используется в качестве синонима депрессивного расстройства, при котором человек переживает подавленность и испытывает чувство собственного ничтожества. Все три элемента – посредственность, грандиозность и истинное я – разделены друг от друга границами, обозначенными в модели черными горизонтальными и вертикальными линиями. На профессиональном языке – Они называются горизонтальным и вертикальным расщеплением. Понятие расщепления представляет собой специальный термин из области психоанализа, который описывает механизм психической защиты. Речь идет о психических механизмах защиты и нападения, призванных помешать проникновению в подсознание неприятных чувств, таких как страх, душевная боль или же чувство вины. Благодаря этому поначалу достигается значительная разгрузка психики – Однако конфликт, инициируемый этими чувствами, не разрешается, а продолжает работать и далее подсознательно, поэтому не может быть проработан. При помощи расщепления противоположные, то есть противоречащие друг другу убеждения, мысли, установки, держатся отдельно друг от друга в целях защиты личности от страхов и угроз. Они проявляются в поведении человека позже, когда все время на передний план – выступает только лишь одна сторона конфликта, а другая отрицается. Возьмем посредственность, ничтожность и грандиозность, всемогущество. При испытании чувства грандиозности для нарциссической женщины существует только представление о собственном величии, а пребывая в таком расположении духа, она уже не вспоминает о посредственности. Если же ее подвергают критике, то ее настрой переключается на депрессивный. Она чувствует себя маленькой, плохой, незначимой, и в таком состоянии больше не остается, и следа от грандиозности. У нее просто больше нет никаких осознанных воспоминаний о своей грандиозности, и она и не представляет, каково это быть недосягаемой, наилучшей и всемогущей. Так что грандиозность в этот момент как бы отщепляется и отбрасывается. Это означает, что в душе у пациентки будто обитают две разные личности, которые не имеют ничего общего друг с другом одна осознающая себя а другая – беспомощная и посредственная. Однако и внешний мир также делится для такой женщины только на добрых и злых людей. Для нее добрые всегда должны быть приятными, а злые всегда мерзкими. Такая оценка людей может кардинально меняться за короткое время. Какой-нибудь человек, который недавно принадлежал к числу приветливых, вдруг становится противным, если совершает разочаровывающий поступок. Точно так же ранее отвергнутый индивид – Вдруг становится классным парнем, если вдруг начинает вести себя дружелюбно и обходительно. Так злейшие враги становятся лучшими друзьями и наоборот. Переход от одной оценки к другой происходит резко, без предварительного предупреждения и промежуточных этапов, и характеризуется нестабильностью, то есть ситуация кардинально меняется в течение считанных мгновений или нескольких минут. Такое неожиданное и быстрое изменение оценки людей Характерно для динамики отношений у женщин, страдающих от нарциссического расстройства. Чтобы поддерживать такое расщепление, приходится отрицать существенные части своего «я», других людей и ситуации. Получается, что пациентка в какой-то отдельный момент времени воспринимает только отдельные части себя или фрагменты мира, отторгая и отрицая отдельные элементы. При конфликтах, которые вызывает такая расщепляющая динамика, у таких индивидов ограничена или вообще отсутствует способность выявлять проблемы и решать их. Например, женщина реагирует на критику неспецифическим образом, начинает обесценивать себя, испытывает сильное чувство самоуничижения, вместо того, чтобы впоследствии провести сеанс конструктивного мышления и подумать о том, как она может обратить замечание себе на пользу. Расщепление, хотя и представляет собой психический механизм, проявляется также и на физиологическом уровне в виде напряжения и скованности мышц. Такие мышечные блокады возникают в первую очередь на затылке, в области диафрагмы, груди и горла, мешая ощущению и выражению чувств. Они выражаются также в поверхностном дыхании, которое не дает появляться глубоким чувством в стеснении грудной клетки и напряжении мышц шеи. В результате горло сдавливается настолько сильно, что из него уже не может выйти ни звука, а человек испытывает ощущение комка в горле и пережатие гортани. Такие блокировки мышц мешают интенсивному, прочувствованному переживанию, затрудняют контакт и не дают выразить свое истинное «я». В большинстве своем такие люди не способны найти стабильную середину, так как они мечутся между двумя крайностями. В отношениях они сначала очень открыты и весьма расположены к собеседнику, однако в какой-то момент без предупреждения отступают или же обрывают все контакты с ним, если чувствуют себя обиженными. Для собеседника такое поведение в большинстве своем непонятно, прежде всего потому, что бурные реакции не соответствуют по интенсивности ситуации. Людям также непонятно противоречие между внешней самоуверенностью и слабым духом. В блеске грандиозности. Когда я пытаюсь изложить суть нарциссического расстройства личности при помощи модели, то, конечно же, осознаю, что все происходящее в душе преподносится мною в упрощенном виде. Психические процессы, как подразумевает само слово, представляют собой непрерывную череду сменяющих друг друга событий, и это непрочные схематические структуры. Модель, подобная той, что приведена в этой аудиокниге, статична и неизменна. С ее помощью нельзя в полной мере описать все происходящее в душе больного, а можно лишь сделать моментальный снимок переживания того или иного состояния. Точно так же, как фотография не может изобразить движение, но может передать впечатление движения. Именно это и призвано сделать следующая модель. Фальшивая «я». Сегмент посредственности. Посредственность — депрессия. Горизонтальное расщепление. Истинное «я». Сегмент величия — грандиозность. Вертикальное расщепление. Сегмент посредственности. Чувство посредственности, самоуничижение, снижение самооценки, неприятие тела и женственности, ипохондрия, болезнь, слабость, чувство вины и стыда. Истинное «Я». Истинные чувства и потребности, потребность в безопасности, доверие, амбиции, идеалы, умения, идентичность, целостность, древняя потребность в безопасности, принятие, связях. Отклонение в физическом здоровье – и травма впоследствии оставления, страх или кризис, уничтожение и оставление, желание симбиотического слияния, потребность постоянного отзеркаливания, обида и гнев, пустота, паника, вакуум, черная дыра, ничтожность, слабость, распад. Сегмент величия. Перфекционизм, псевдонезависимость и отсутствие потребностей. Достижение сила. Чрезмерное приспособление. Особенность, уникальность постоянная активность недостаток нормальности притязание и эйфория во второй главе я уже упоминала о том что грандиозность представляет собой оборотную сторону медали то есть души все время быть еще быстрее еще лучше еще лихорадочнее вот как реализуется грандиозный настрой у человека тем самым я вовсе не стремлюсь принизить значимость прогресса и развития а просто хочу предупредить о последствиях с которыми нам всем приходится сталкиваться, будь то все более интенсивное разрушение окружающей среды или же потеря времени. А ведь утрата драгоценных минут и часов в конечном итоге означает не что иное, как потерю самого себя. Вместо того, чтобы прислушиваться к себе, размыслить над собой и действовать согласно своим представлениям, руководствуясь собственным мнением, мы все стремимся соответствовать каким-то стандартам, не задумываясь о том, для чего нам это нужно. Если мы посмотрим на грандиозность в контексте женского нарциссизма, мы обнаружим два типа характера – ригидный и оральный. Понятие «ригидный» и «оральный», как я их использую здесь, происходит из системы типологии тел по Александру Лоуэну, американскому терапевту, и описывают определенную позицию и настрой людей. Если вкратце, то человек с ригидным типом характера пытается через достижение, успех, самоконтроль и напор добиться внимания и признания окружающих. Личность с оральным складом скорее обладает такими качествами, как нуждаемость во внимании, похвале и податливость. Об этом типе будет рассказано в следующей главе. Личности ригидного склада в целом сложно удается отказаться от какой-либо работы, задачи, дела и показать истинные чувства, так как он боится из-за этого потерять свое лицо. Он отказывается от потребностей, действует упрямо, собранно, однако при этом очень работоспособен и успешен. я разнесла ригидную суть сегмента величия на шесть категорий, не претендуя при этом на полноту перфекционизм независимость в смысле псевдоавтономии такие мужские качества как власть, достижение, когнитивная способность к реализации сила слово мужской, Выбрали женщины для описания этой части своего идеального «я». Чрезмерное приспособление к выдвинутым ожиданиям и манипуляция. Исключительность, гордость. Постоянная активность и обессиливание. Что все пункты имеют общего, в них отсутствует нормальность, которая уже выражена в притязании на особенность. Перфекционизм, псевдонезависимость, Достижения, сила, манипуляция, чрезмерное приспособление, гордость и постоянная жажда деятельности поднимают самооценку нарциссической личности. При этом она теряет разумные пределы, потому что ей недостаточно просто хороших показателей, она должна всегда быть особенной, исключительной, наилучшей. Своей внешностью она довольна только тогда, когда она идеальна и безупречна, и соответствует установленному идеалу. При работе, Она предъявляет к себе завышенные требования, так как не может позволить себе делать ошибки и учиться, а все должна уметь сделать сама. Перфекционизм. Перфекционизм выражается в возведении всех качеств, которыми должна обладать женщина, в абсолют. Такие требования сильно мешают по жизни, так как их непререкаемость не допускает ни малейшей возможности для проявления индивидуальности. Как поступки, внешний вид и прочие качества окружающих Так и собственная деятельность женщины и ее внешность все это оценивается ею с оглядкой на очень высокий и недостижимый идеал. Такая женщина никогда не бывает довольной, потому что ни сама она, ни другие не в состоянии достичь установленной планки. Она всегда разочарована собой, своей жизнью и окружающими. Причину провалов она видит в своих изъянах или же несостоятельности других людей, не желая признать, что она заключается в собственных завышенных представлениях. Как следствие, наступает самоотчуждение, отталкивание людей, появляется чувство фрустрации и посредственности, равно как и происходит разрыв отношений. Все это усиливает уверенность в собственной некомпетентности, что и служит причиной стремления к перфекционизму. Вера в свою особенность, исключительность, идеальность, есть попытка компенсировать отсутствие нужного отношения к ней восхищение и признание собственной индивидуальности людьми, равно как и стремление добиться той самой славы и восторгов. Псевдонезависимость. Псевдонезависимость несет в себе такой смысл. «Я поступаю так, как будто мне никто не нужен». В своем идеальном образе женщины стремятся к абсолютной автономии, то есть к полной независимости от других людей, от чувств и потребностей. То, что необходимо остальным для полноценной жизни – близость, внимание и любовь они декларируют как ненужное для себя. Способность ощущать себя на самом деле зависимыми от других и дальше подделывается женщинами-нарциссами. Они лучше будут соотносить себя с идеалом человека, чем с самим человеком, поэтому для них профессия или статус партнера могут быть иногда важнее, чем его характер, на который они могут смотреть сквозь пальцы. При помощи разумных аргументов, Они мысленно прогоняют у себя истинные чувства и не позволяют входить в свою душу ни желанием, ни волнением. Этот механизм запускается так быстро, что едва ли осознается пострадавшей личностью. Запрет на эмоции, ощущение и желание сидит так глубоко. Страх перед чувствами и потребностями так велик, что лучше просто вообще ничего не хотеть и не испытывать никаких нужд. Многие женщины относятся к псевдонезависимости как к маске, за которой скрывается другая личность, и она не хочет и не может выразить свою истинную сущность и показать себя. Если эта маска исчезнет, они боятся стать ранимыми, зависимыми и беззащитными. Так что лучше вообще не показывать даже хотя бы небольшой фрагмент своей истинной личности, чтобы не подвергать себя опасности и не быть использованной другими. Достижение и сила. В «я-идеале» сокрушаются как собственные желания и представления, так и общественные нормы. Сфера достижений для нарциссичных людей – это то поле, где они могут добиться признания и восхищения. С одной стороны, мы живем в обществе, ориентированном на успех, где приложение дополнительных усилий приветствуется и вознаграждается. С другой же стороны, взрослые выучили в семье своего происхождения, что только исключительные достижения вызывают положительный отклик у публики, что подстегивает их стремиться быть всегда наилучшими или же даже создает установку, что человек обязательно должен быть таким. В главе делегирования достижений» я уже подробно осветила эту тему. сверхприспособление. Нарциссичные женщины должны всегда быть лучше, привлекательней, успешней, счастливей и остроумней других, чтобы нравиться окружающим, однако при этом они живут в разладе сами с собой, больше подстраиваясь кому-то другому и его мнимым ожиданиям по отношению к ним. Для них очень важно соответствовать представлениям окружающих. мысля так, они попадают в ловушку, так как в большинстве случаев речь идет о воображаемых или же придуманных ожиданиях, а не об открыто декларируемых. Тем самым женщины лишь косвенно равняются на других. Они воспринимают себя так, как будто целиком приспосабливаются к мнению постороннего и только ради него поступают или не поступают тем или иным образом. Они постоянно строят версии, пытаясь догадаться, чего ожидают от них окружающие. Знать точно они об этом не могут, так как никогда не спрашивают ни о чем. Грандиозная мысль постоянно подсознательно крутится у них в голове. Мне нужно всего лишь достаточно хорошо приспосабливаться, и тогда я добьюсь всего. Такая мысль обманчива, что мы все прекрасно знаем. Так как большей частью тем самым достигается совершенно обратный результат. Исключительность. Гунди, одна моя пациентка, чувствует волнение и неудобство, когда речь заходит о теме грандиозности. Грандиозность — это особая тема для меня, Моя исключительность состоит в том, что я хочу быть любимой всеми и каждым. Меня не останавливает, даже если кто-то злится на меня или не хочет познакомиться со мной поближе. Я должна часто делать все особенно красиво, быть всегда лучшей и превосходить остальных по всем статьям. Я обязана быть непревзойденной, наиумнейшей и наикрасивейшей. Я должна быть настоящей суперзвездой, совершенно особенной девушкой, чтобы меня любили абсолютно все. Когда я просто нормальная или же воспринимаю себя как посредственность, одну из многих женщин, то не могу представить, что меня кто-то полюбит. Нормальных людей любят нормально, а сверхлюдей обожают сверхмеры. Так я себе это представляю. Сегмент величия подразумевает наличие идеала, который становится для женщины мерилом ее хорошего самочувствия. Им хочется соответствовать завышенному представлению, сложившемуся у них о себе. Если же их попросить описать этот самый идеал, то становится быстро понятно, что речь идет о таких параметрах, что в сущности недостижимы в реальной жизни. Их эталоны связаны непосредственно с концепцией личной исключительности, большей частью перенятой от своих родителей. В вопросе одной пациентки этот факт становится весьма очевидным. Когда я попросила ее описать свое идеальное «я», она не знала точно, что ей следует сделать. «Должна ли я описать себя так, какой, по моим представлениям, я хочу быть, или мне нужно рассказать о том, какой меня желала видеть моя мать. Выяснилось, что оба эти идеала почти идентичны. Но зачастую то, кем хочет быть женщина, является противоположностью тому, кем она является в действительности и как она себя воспринимает. Постоянная активность — грандиозная лихорадка. Когда я нахожусь в компании, мне очень трудно замолкнуть даже на короткое время. По моему мнению, я всегда должна рассказывать что-нибудь интересное, чтобы спутник не заскучал со мной. У меня всегда такое чувство, что мне нужно постоянно говорить, чтобы собеседник вообще проявлял интерес ко мне и захотел бы и дальше общаться со мной. Те средства, при помощи которых ранее женщина завоевывала в семье или школе внимание и восхищение окружающих, она старается использовать и сейчас, пуская их в ход, чтобы добиться расположения других людей. У нее такое чувство, что просто находиться в том месте, где она оказалась, и быть такой, какая она есть, недостаточно, поэтому она должна всегда что-то делать, показывать себя. Грандиозность предполагает постоянный драйв, лихорадку в форме постоянной активности. Грандиозной женщине-нарциссу всегда нужно быть занятой каким-то делом, добиваться чего-либо, оптимизировать свою внешность. Если подобное состояние продолжается достаточно долго, то у больной появляется потребность в покое, которую она, тем не менее, не признает прямо и вербально, потому что для нее это равносильно провалу, неудаче. В таком случае внешние обстоятельства заставляют ее лечь и успокоиться, и тогда ей самой не нужно признавать, что ей уже давно не в моготу. Если она заболевает при прохождении курса психотерапии, то такой недуг — представляет собой не просто соматический процесс, но также часто является сигналом ее психики. Это может быть признаком того, что она перенапряглась и нуждается в покое и отдыхе. Однако заболевание может свидетельствовать о наличии нерешенной проблемы, непрожитого чувства беспомощности или грусти, или же потребности в защите. Во время болезни она осознает свое стремление к материнской заботе и ласке. Одновременно она чувствует страх перед неудачей, Теперь она не может демонстрировать свои достижения. Она испытывает громадные трудности, если ей нужно попросить о помощи, так как боится стать зависимой от лица, оказывающего ей поддержку. Так она и живет, в вечной борьбе между желанием обратиться за содействием, попросить о проявлении заботы, участия и порывом оттолкнуть дружескую руку. Еще один способ обрести душевный покой – набить живот едой которая создает чувство наполненности, сытости, делает неподвижной и дает женщине возможность какое-то время не напрягаться. Однако и другие формы зависимостей также могут способствовать подъему и раскручиванию спирали грандиозности. Отказ от грандиозности, в чем и состоит один из аспектов выздоровления, означает отказ от грандиозного поведения и борьбу со страхом перед тем, что случится, когда женщина перестанет быть особенной. Только на собственном опыте пациентка может усвоить простую истину. Часто достаточно просто быть такой, какая она есть, чтобы нравиться окружающим. Они будут принимать ее не за успехи и достижения, а просто потому, что она достойный любви человек. Процесс приобретения такого опыта причиняет очень сильную боль, так как женщина часто сомневается в правильности своего поведения. У нее также появляется огромное желание быть просто любимой самой по себе не чувствуя себя обязанной делать что-либо для этого. Когда же она, наконец, получает то, к чему так долго стремилась, то не только не испытывает радость, но и сталкивается с болью, возникающей от острого осознания простого факта, почему она так долго отказывалась от всего этого. Однако это исцеляющая боль. В стремлении к идеальному «я» может также выражаться желание открыть в себе какие-то другие стороны, скрытые ранее чтобы почувствовать себя полноценной личностью. Ведь у идеального «я» также есть и положительная сторона, а именно потенциал, которым обладает каждый человек, когда он получает доступ к нему. Идеальное «я» само по себе не что-то плохое и не представляет собой проблемы, однако таковой являются его абсолютность и безжалостность. Лишь только его завышенные представления мешают личности вести полноценную здоровую жизнь. Хочу все и сразу. У грандиозности есть и второй аспект – оральный, то есть типичный для орального периода – младенчество. Под ним, согласно типологии Александра Лоуина, подразумевается позиция, свидетельствующая о наличии сильной нуждаемости. Пережитый ранее дефицит чего-либо и приобретенный опыт оставления в форме недостаточного принятия и отражения выражаются позднее в скрытой позиции притязания. Человек подсознательно считает, что когда-то давно он недополучил чего-либо и поэтому сегодня имеет право на исполнение всех своих желаний. Ее также называют «оральной позицией притязания», которая выражается в стремлении получить все и сразу, не принимая никаких активных действий. Ведь женщины с оральной структурой характера не научились всерьез воспринимать свои потребности, выражать их и добиваться их удовлетворения. Поэтому они ожидают, что кто-то другой скажет им, что будет для них лучше, после чего сразу же предоставят необходимое. Такая оральная нуждаемость, по сути своей, неудовлетворима, потому что связана с проживанием фальшивого «я», не своей жизни. Здесь рождается ненасытность, характерная не только для людей с нарушением пищевого поведения. Касается ли дело отношений, любви, привязанности, похвалы, успеха? Всего этого пациенткам никогда не бывает достаточно. Они никогда не получают необходимого в нужных объемах. Они питают свое фальшивое «я», нуждаются во внимании и поглощении, чтобы усилить свою грандиозность, однако не имеют чувства меры. Никакой физической и эмоциональной подпитки, которую они получают от других, не хватит для удовлетворения их желаний. Они подобны бочке без дна, и их нуждаемость может приобрести черты зависимости. Когда кто-то говорит мне, что я ему нравлюсь, Тогда я впадаю в эйфорию, но такое состояние продолжается недолго, и я постепенно скатываюсь вниз. У меня такое чувство, что когда этот человек не со мной, то открывается некая дверь, и его чувство ко мне тоже уходит вслед за ним, как и сам он. Чувство недостаточности и утраты, возникающее вследствие недополучения нарциссической личностью необходимых эмоций в первые месяцы жизни, должно быть компенсировано кайфом и возбуждением. Нарциссичные женщины постоянно мечутся между депрессией и эйфорией. Если их хвалят, если их замечают или же они вдруг влюбляются, они впадают в экстаз, полностью отдаваясь приятному чувству. По их манере говорить и по их приподнятому настроению другие понимают, что они и в самом деле на седьмом небе от счастья, однако сами женщины не осознают этого. В любой эйфории заключается опасность в таком состоянии женщину можно легко уязвить, обидеть, задеть, и как только это происходит, иллюзии быстро исчезают. Реальность никогда не бывает такой прекрасной, какой она кажется человеку в приподнятом настроении, так что все обязательно заканчивается разочарованием, которое оставляет глубокую рану в душе таких женщин. Они сначала отвергают предмет обожания, потом рушится их грандиозность, а затем возникает чувство ничтожности, бесполезности, никчемности. И тогда они клянутся себе, в следующий раз я все сделаю лучше, буду стараться усерднее, и тогда у меня все получится. Они будут пытаться приблизиться к своему идеалу, выглядеть еще безупречнее, попробуют еще больше похудеть, чтобы приобрести фигуру своей мечты, и тем самым решить все свои проблемы. Грандиозность превращается в веру, Такие женщины убеждены в том, что если они приложат еще больше усилий, еще больше поднапрягутся, тогда смогут достичь большего и полностью начнут контролировать свое тело, других людей, управлять их поведением и смогут манипулировать всем миром, станут властелинами всех и вся. Когда грандиозный план терпит крах, их настроение быстро падает. Иногда даже после незначительных неудач они погружаются в бездну отчаяния, в душе возникает опустошение, появляется чувство брошенности. В такие моменты наиболее велика вероятность столкнуться с рецидивом зависимости, которая дает последнюю возможность компенсировать душевный упадок и поднять себе настроение. Но как бы высоко они при этом не взлетели, такой же бездонной будет и пропасть, куда они упадут после. Из-за слабого чувства собственной идентичности они не могут остановить, одернуть, попридержать самих себя и переживают неудачу, как опасное падение в бесконечность. Оральная позиция проявляется также и в том, что неуверенные в себе женщины приравнивают выражение желаний к их исполнению. Они урезают свои аппетиты и позволяют себе хотеть только то, что можно реально получить. О других желаниях, которые, по их мнению, слишком весомы или же неприличны, они даже не решаются подумать, не говоря уже о том, чтобы выразить их. Отсюда берет начало подспудная, бессознательная форма манипуляции и контроля над другими людьми. Ее цель – косвенным образом получить то, о чем нарциссические женщины не решаются сказать открыто. При работе с нарциссами я постоянно сталкиваюсь с тем, что мои пациентки придерживаются девиза «все или ничего». Либо я получаю все и сразу, либо же мне вообще ничего не нужно. Если стремление к безграничному выполнению желаний не удовлетворяется, то женщины чувствуют себя обиженными, тут же отступают, погружаются в депрессию, обесценивают себя или других и упрямо избегают дальнейших отношений. Чрезмерная забота о других призвана создать иллюзию вечного симбиоза. Если его нет, они сталкиваются с необходимостью самим начать активно заниматься удовлетворением собственных потребностей, вместо того, чтобы позволять другим заботиться о них. Но именно высказывание просьбы о чем-либо дается им очень тяжело, из-за чего они по-прежнему предпочитают тешить себя иллюзией, полагая, что кто-то другой сможет дать им все необходимое, а им самим при этом не нужно будет даже просить об этом. «Я не стою ничего». Когда грандиозность разбивается в дребезги, у женщины появляются чувства посредственности, ничтожности и депрессивные настроения. Это происходит в большинстве случаев в ситуациях уязвления самолюбия, например, при выслушивании критики – или социальном неприятии со стороны окружающих. Царившее в душе до этого ощущение собственной грандиозности, величия и исключительности за минуты превращается в негативное переживание. Женщина начинает унижать себя, поносить, осуждать и лишать свою личность ценности. «Я такая толстая, страшная, отталкивающая, глупая, я неудачница, ничего не могу сделать толком». В такие моменты женщина сомневается в собственной полноценности, и подвергает сомнению смысл своего существования, страдая также от чувства стыда и вины, потому что не оправдала собственных ожиданий. Широко распространенный пример представляет собой реакция на критику. Если всего лишь один из десяти высказывает замечание, то женщина видит только этого человека и не принимает во внимание суждений остальных девяти положительно настроенных индивидов. Так возникает комплекс неполноценности. Своё внутреннее обесценивание в ходе терапии Гунди описывает следующим образом. «Я столкнулась с неимоверными трудностями на этой неделе, пытаясь принять себя со всеми своими недостатками. Это означает, что я буду чувствовать себя так, будто меня контролируют другие люди. Я часто фантазировала на тему, что некоторые сообщества наверняка считают меня слишком шумной, слишком болтливой, слишком живой. Я часто размышляю над тем, что думают обо мне другие. Это неприятное чувство, что я недостойна любви, состою из одних лишь недостатков, а кроме того, никчемное, страшное, ничего не умею толком делать, ничего не знаю, понятия не имею, кто я такая и чего я хочу, а также уверенность в том, что никто меня не любит, создает у меня своего рода чувство отчуждения и одиночества. Я даже не могу себе представить, каково это быть по-настоящему достойной любви, жить в согласии с собой и принимать все свои недостатки. Я не принимаю самой себя, Ощущаю себя как обузу для всех, приносящую одни лишь неприятности, и избегаю глубоких отношений. Нарциссичные женщины боятся быть отверженными другими, но при этом не замечают, что не принимают самих себя. Неприятие собственной личности распространяется не только на сферу чувств и эмоций, но также и на тело, которое женщина может принять только тогда, когда оно соответствует ее идеалу. Однако она редко добивается желаемого, поэтому испытывает неприятное чувство по отношению к собственной оболочке. Часто вся вина и ответственность за исход в каком-либо деле взваливается именно на тело, хотя оно и не имеет никакого отношения к произошедшему. Если, например, разваливаются отношения, то женщина полагает, что все произошло из-за ее внешности. «Если быть такой толстой и страшной, как я, тогда понятно, почему меня никто не любит» однако тело также делается причиной неудач и в профессии. Я не получила эту работу, потому что недостаточно привлекательна. Связь между физической внешней красотой и успехом или же непривлекательностью и неудачами – это не только результат мышления невротика. Средства массовой информации также постоянно подкрепляют эту мысль. В фильмах и рекламе женщинам внушается, что при помощи красивой внешности можно добиться практически чего угодно – в этом смысле данный вопрос в целом представляет социальный предрассудок, от которого страдает много представительниц прекрасного пола, поэтому я считаю важным критически переосмысливать эту взаимосвязь вместо того чтобы впадать в зависимость от нее. Наряду с обесцениванием существует также расстройство под названием ипохондрическая одержимость телом, то есть постоянная забота о своем физическом здоровье. Психосоматические и ипохондрические недуги дают больным предлог для объяснения своих неудач и позволяют объявить себя нуждающимися. Телесные недомогания, болезни, депрессия могут, как я уже упомянула, быть предлогом или причиной не соответствовать требованиям перфекционизма и выражают невыносимую душевную боль. Женщины со структурой нарциссической личности испытывают большой страх перед собственными чувствами, не показывают их, когда им плохо на душе или же когда им грустно а делают так, как будто все нормально. Они скорее позаботятся о других, которым приходится еще хуже. Постоянные или частые приступы стыда – еще один признак ослабленного «я». Сильные чувства никчемности, унижения и стыд, появляющиеся из-за каждой неудачи и провала, симптомы избегания, самоотторжения, попытки отделить себя от «я-концепции» с завышенными представлениями, которые не допускают права на ошибку. Ощущение и, прежде всего, выражение потребностей и желаний сопровождается сильным чувством стыда, особенно когда речь идет о близости и симпатии. И поскольку им так неловко говорить об этом, женщины-нарциссы лучше будут отрицать у себя такие желания и подождут, пока другие не предложат им что-нибудь по своему почину. Сами же они никогда не делятся подобными мыслями на эту тему. Даже когда они не получают того, что им необходимо сейчас, Они не осмеливаются попросить других о том, что им нужно. У этого стыда много общего с потерей истинного я. Ведь когда вы сообщаете о своем желании получить чье-то расположение, вы показываете какую-то часть себя, которая в противном случае останется скрытой. Но как только человек говорит о своих предпочтениях, он как бы выставляет себя на обозрение другим и чувствует себя беззащитным. Первое влечет стыд, второе вызывает страх. Испытывать стыд означает бояться быть непринятым другими, выставить себя на обозрение, поместить себя в такую ситуацию, когда вас видят все, а вы видите других. Страх, связанный с выставлением себя и своих желаний на публичное обозрение, представляет собой боязнь получить психологическую травму или столкнуться с презрением людей, после чего исчезнуть как личность, стоящая любви и симпатии. Поскольку женщина, страдающая нарциссизмом, полагаются на отражение себя другими и на подтверждение своей значимости извне, то можно понять их большой страх перед выставлением себя на всеобщее обозрение. В такой момент они теряют чувство собственной значимости, свое достоинство, их самооценка падает, и они ощущают себя настоящим ничтожеством. Стыд всегда отчасти связан с опасностью проникновения и нападения, а также с попыткой защититься от них. Реакция стыда то есть желание спрятаться от посторонних глаз, воспринимается как последняя возможность восстановления утерянных границ. Этот механизм запускается в действие, когда у личности нет никаких других возможностей защититься из-за ослабленного «я». Когда отгородиться от внешнего мира не получается, потому что границы не такие уж прочные, любая форма проникновения воспринимается как угроза. Керстин сформулировала типичную ситуацию. В моменты, когда я прекрасно чувствую себя в своем теле, и когда на меня кто-то таращится, она так и написала, таращится, а не смотрит, а именно лица мужского пола, я начинаю себя гнобить, считаю себя уродиной, жирной и отталкивающей. Это не то чувство, когда думаешь, вот как здорово, что они на меня смотрят. В таких случаях я испытываю неуверенность в себе и стыд. Все обстоит так, как будто взгляды посторонних причиняют Керстин что-то такое, от чего она не может защититься. Они затрагивают ее глубоко психологически, проникают в нее, а она не может ничего с этим поделать. Однако не только рассматривание другими, но также разговор с ними, приглашение куда-то, выражение симпатии и признательности, принятие любви, благорасположение и положительная критика наряду с сексуальностью могут вызвать у женщин-нарциссов стыд, если такие действия воспринимаются как угрожающее вторжение. В тот же момент любовь и симпатия отвергаются в целях защиты. Женщина неистово жаждет и первого, и второго. Это трагично, так как нарциссическое стремление желает добиться признаний в любви, но в то же время препятствует им. Кто я на самом деле? Пребывание в своем истинном «я» для нарциссических личностей в большинстве своем становится просто невозможным. Личность почти полностью теряет контакт с истинным эго. Поэтому живет преимущественно в метаниях между двумя полюсами. Подобное состояние описывается пациентами следующим образом. Почему я чувствую себя таким ничтожным и никчемным, хотя произвожу на других людей впечатление самостоятельного и успешного человека? Кто же и что же я есть на самом деле? Ничтожный карлик моих страхов или же великий герой – моих фантазий о всемогуществе. А на самом деле ни то, ни другое неверно. Человек – это нечто большее. Кто же вы есть на самом деле? На этот вопрос вам лучше ответить самой. Проживание истинного «я» у нарциссических личностей наряду с реальными чувствами и нуждами включает также присутствие тех детских желаний и переживаний, что остались нереализованными или же не приветствовались окружением. Как мы уже увидели, речь идет о о неудовлетворенных потребностях в защищенности, уверенности, принятии, доверии и близости. В дальнейшем личность сталкивается с нарушениями в восприятии чувства голода и сытости, с невозможностью находиться в прекрасном самочувствии, не вносит ласковых прикосновений и физической близости. Участие истинного «я» также есть страхи, которые развились тогда, когда сформировалось ложное «я». Прежде всего речь идет о страхе уничтожения, и боязни быть покинутым. Из-за неправильного развития эго личность испытывает желание слиться с каким-нибудь идеальным человеком, партнером, подругой или врачом. Быть постоянно и полно отраженным им, получать восхищение от них, равно как и обрести удовлетворение. Такие притязания сопровождаются сильными чувствами обиды и гнева, потому что они невыполнимы. Само я очень легко ранима, неуверенно и нестабильно. Вследствие этого возникают ощущения паники, пустоты и вакуума, связанные с со осознанием собственного ничтожества, слабости и распада личности. Приближение к проживанию истинного «я» воспринимается как глубокое разочарование и разуверение. Ведь после соприкосновения с истинным «я» тут же появляются те чувства из раннего детства, покинутость, обида и ранимость, которые до сего момента подавлялись. Поэтому неудивительно, что при приближении к переживанию своего настоящего эго такие состояния временами сменяются страхом и паникой, ведь именно тогда пациенты чувствуют себя комфортно. Роль врача состоит в том, чтобы помочь пациентам назвать нежелательные чувства необходимыми, снять запрет на выражение чувств и научить выражать их. «Я уже больше и не знаю, что со мной творится, я совсем запуталась». Именно так переживают женщины, когда они начинают ощущать свое истинное «я». У них создается такое чувство, что все находится не на своем месте. Привычный обходной маневр фальшивого «я» уже не работает. Активируется кратковременная внутренняя стабильность яростных чувств, и они уже не могут так точно спрогнозировать свое поведение, как это было раньше. Такое разуверение сопровождается страхом перед тем, что с ними случится в дальнейшем. Женщины пытаются снова восстановить порядок и равновесие в своем внутреннем мире, но в такие моменты им это не удается. Одновременно они переживают новое положительное чувство близости, телесного расслабления и благорасположенности. Полезная и вредная еда. У булимии в контексте каждого отдельного сегмента, то есть неполноценности, грандиозности и истинного переживания эго, еще одна функция и значение. В общем смысле, это расстройство, как и проживание фальшивого «я», служит для защиты от истинных чувств и потребностей, которые сокрыты в истинном «я». Значимость приступов обжорства и рвоты в связи с комплексом неполноценности следует рассматривать на нескольких уровнях. В первую очередь, это форма самоотвержения, посредством которого женщины, страдающие булимией, стремятся доказать, что они ничтожны и заслуживают порицания в принципе. Они подтверждают собственное негативное чувство по отношению к себе, помещая себя в унизительную ситуацию. Пациентки в такие моменты воспринимают себя жадными животными, грязными, мерзкими и заслуживающими презрения. Объедание и вызов искусственной рвоты в то же время можно назвать одной из форм самонаказания за собственную посредственность и плохое поведение. Помимо прочего, такая привычка связана с сексуальными чувствами, половым желанием и жадностью, которые воспринимаются женщинами как нечто грязное и дурное, злое. Поскольку они совершают поступок, употребляя большие объемы пищи, теперь они должны себя наказать и расплатиться за содеянное. Они наказывают себя перееданием, аскезой или жервотой. Они убеждены в том, что они плохие люди, не заслуживающие хорошего самочувствия. Значение симптомов булимии в контексте модели нарциссического расщепления. Значение симптома. Обжорство или рвота в форме самоотвержения. Самонаказание за собственную неполноценность, злобу, жадность и вожделение. Рвота, как ритуал очищения. Освобождение от злой части себя. Еда, как защита от сексуальных желаний и страхов. Значение симптома. Обжорство или рвота для поддержания идеального образа себя. Стройное, беспроблемное. Защита от разочарований и обид. Напряжение и конфликты заедаются. Обретение спокойствия после обжорства. Рвота как предотвращение последствий переедания. Фальшивое «Я» – сегмент ничтожества. Посредственность – депрессия. Сегмент величия – грандиозность. Истинное «Я». Симптом означает – отрицание и подавление истинных потребностей и чувств, отрицание чувства брошенности при оставлении в одиночестве и расставании, отрицание боли, гнева, беспомощности, паники, отрицание потребностей в близости и сексуальности, нахождение утешения в еде, защита от идентичности и автономии. При помощи переедания и искусственной рвоты они достигают цели, начинают ощущать себя ничтожными и тем самым только еще больше убеждаются в собственной мнимой неполноценности. Создается порочный круг. В душе булимики ощущают расщепленность личности. Темная половина ненормальна, безвольна, похотлива, грязна, испытывает извращенные наклонности, безудержно жрет, после чего извергает из себя съеденное. Женщины, опрошенные журналисткой Майи Лангсдорф, описали эту вторую половину как «черт внутри». Когда они предаются своему пороку, то тем самым оскверняют себя. Тогда другая половина, добрая, светлая, чистая, чрезмерно приспосабливающаяся часть их личности, контролирует жрущую и непристойную часть, так как должна уравновесить ее, демонстрируя особенно пристойное и правильное поведение. Рвота в этом контексте приобретает значимость своеобразного ритуала очищения – призванного избавиться от диктата темной, злой половины и очиститься от нечистоты. В связи с сегментом величия, симптом обжорства и рвоты помогает избегать актуальные проблемы, а вместо того, чтобы решать их, заедать напряжение, разочарование, конфликты и таким образом создавать у окружающих и у себя самое впечатление, как будто никаких причин для волнений нет. Чтобы быть красивыми, женщины-булимики должны оставаться стройными, а чтобы избегать проблем, они должны много есть, но чтобы от этого не потолстеть, им нужно избавляться от пищи посредством рвоты. Таким образом, они пытаются поддержать идеальный образ самих себя, оставаться стройной, привлекательной и одновременно не иметь никаких проблем. Рвота помогает предотвратить последствия обжорства, как будто можно просто так взять и выбросить все жизненные неурядицы в унитаз и спустить воду. От нарциссической лихорадки можно на время избавиться посредством обжорства и последующего освобождения от съеденного. Симптомы булимии помогают защищать истинные потребности и чувства, чувство покинутости и желание близости, покоя и принятия другими. Одновременно расстройство помогает контролировать сексуальные желания и страхи защищаться от них. Гнев и из-за на пути препятствий, мешающих женщине стать собой, она направляет против себя и сдерживает его при помощи приступов обжорства. В ситуациях одиночества и расставания, которые нарциссичные женщины воспринимают как оставление и обиду, они особенно остро ощущают желание быть рядом с другим человеком, потребность в близости, свою боль и гнев, которые вызваны уходом любимого. Они беспомощны и охвачены паническим страхом поэтому заедают эти ощущения огромным количеством еды, после чего вызывают у себя рвоту. У них нет ни мужества, ни уверенности позволить себе допустить подобные психические состояния. Для этого им требуется поддержка психотерапевта или же участие членов групп самоподдержки. Они дадут им опору и уверенность в себе. Испытав дефицит заботы в раннем возрасте, они не способны к самоутешению, Которая могло бы им помочь справиться с ситуацией в такие периоды. Еда может рассматриваться как попытка успокоить себя. Как уже было сказано ранее, личность женщин-булимиков расщеплена на две половины, и мы снова обнаруживаем такое же раздвоение по отношению к пище. Еда – это плохо, воздержание от пищи и худоба – хорошо. Соответственным образом, продукты питания также делятся на хорошие и плохие, Хорошие не вызывают набора веса, полезны для здоровья, содержат минимум калорий, и в них нет жира. Это такие продукты, как диетический йогурт и хрустящие хлебцы. К тому же их разрешается употреблять в пищу. Плохая еда представляет собой калорийные, дорогие блюда, такие как макароны, сливочный соус, пудинг, шоколад и так далее. По сути, это самые вкусные блюда, более того, любимые булимиками – но в то же время они не позволяют себе наслаждаться ими или же употребляют только при условии, что потом обязательно избавятся от съеденного при помощи искусственной рвоты или же отправятся в спортзал, где будут истязать себя экстремальными упражнениями. Обоснование своим действиям они приводят такое «Я боюсь стать толстой». По моему мнению, этот страх обусловлен чувством грандиозности и завышенными представлениями женщин, страдающих булимией, о собственном безупречном эго. Когда они выходят за рамки своего идеального веса, а этот диапазон очень незначителен, они подвергаются опасности, поскольку из-за этого их грандиозная компенсация потерпит крах. Они почувствуют себя неполноценными и соединятся со своим истинным «я». Истинное «я» соотносится с желанием быть нормальной, но, несмотря на это, оставаться любимой. В отношении тела быть нормальной означает следующее. Я не должна голодать, чтобы достичь идеального веса, или же вызывать у себя рвоту после еды, а могу есть досыта, весить на один килограмм больше и, тем не менее, быть принятой и любимой людьми. Такое представление, каким бы привлекательным оно ни казалось, вызывает большой страх, потому что больные не уверены, что мир функционирует именно по этому принципу. Для женщин-булимиков добиться оправдания собственного существования и получить внимание от других, не будучи при этом идеальной, это очень большой вызов. Если они даже и осмеливаются на подобное, их охватывает панический страх и обуревают сомнения, сопровождаемые чувствами покинутости и уничтожения. Они сталкиваются также с прошлыми страхами и ранними случаями непринятия, с их соответствующим недоверием по отношению к другим и ненавистью, появляющейся вследствие этого. Запрещенные желания и жадность. Удовольствие, страстные желания или жадность запрещены женщинам с нарциссическим расстройством по дамскому типу, поэтому они подавляются диетой и аскезой. Между тем, как раз именно из-за этого стремление к наслаждениям становится еще сильнее, меньше поддается контролю и вызывает страх. Жадность и голодание немыслимы друг без друга, как свет и тень, и поначалу не имеют никакого отношения к нарушениям пищевого поведения. Любой человек, если не ест длительное время, начинает испытывать сильный голод. Это простой физиологический процесс, посредством которого тело реагирует на отсутствие еды. Женщины, голодающие для того, чтобы стать стройными, пытаются преодолеть этот естественный закон, не принимая пищу именно тогда, когда они испытывают голод. Вместо того, чтобы прислушиваться к потребностям собственного организма, они хотят навязать ему свои условия, что не может продолжаться долго. Природа не позволяет контролировать себя. И чем больше несчастные истязают себя, тем сильнее их чувство голода. А при контакте с едой тотчас пробуждается жадность как будто прорывается плотина, которая так долго и так тщетно строилась для сдерживания естественных желаний голода и алчности в этом контексте также действует принцип либо либо или полный контроль или безудержная жадность жадность в контексте грандиозности может также пониматься как попытка стремиться получить все больше чего либо и не получать необходимого в требуемом количестве в жадности выражается потеря границ, необузданное стремление иметь все и сразу, желание не удовлетворяться малым, если можно взять больше. Тем самым женщина-нарцисс стремится компенсировать страх и недоверие, ведь всего на всех не хватит. Такая позиция показывает еще и то, что пациентка не примирилась с ограничением и не принимает его как часть жизни. Гонди чувствует в начале терапии в стационаре ненасытность и беспокойство – которые гонят ее по жизни и не позволяют получить всего вдоволь. Я все время испытываю сильное психологическое напряжение, принуждая себя работать как можно больше. Я не даю себе времени на передышку, потому что постоянно испытываю чувство, что мне нужно делать все как можно быстрее, перезнакомиться немедленно со всеми людьми, сблизиться с ними, помедитировать, поговорить и так далее. Так я и живу, беру как можно больше от всего и как можно быстрее. Это похоже на то, как будто бы я в буквальном смысле несусь галопом по жизни. Я не допускаю мысли, что можно идти, а не бежать, и не могу не успокоиться, не наслаждаться текущим делом, как если бы я все время находилась в дороге и пересаживалась бы с поезда на поезд. Мне бы хотелось научиться останавливаться, просто быть здесь и сейчас, в настоящем моменте. Я же понимаю, что сама создаю себе такую нервотрепку — но просто не знаю, как можно делать все по-другому. Вся моя жизнь давно проходит именно в таком темпе. А если я замедляюсь, то у меня тотчас же появляется чувство, что я предаю себя саму и упускаю самое прекрасное в жизни. Даже если я вдруг заставляю себя заняться чем-нибудь таким, что приносит мне удовольствие, то потребность сделать это как можно быстрее все равно никуда не уходит. Мне нужно как можно скорее закончить начатое, чтобы я смогла выполнить все свои обязанности. Чем бы я ни занималась, у меня постоянно такое чувство, что я должна торопиться, делать все быстро, чтобы можно было поскорее приступить к другому занятию. Тем самым я убиваю все наслаждение. У меня как будто перед глазами постоянно висит список, где перечислено все, что я должна выполнить, и я никогда не справляюсь со всеми запланированными задачами. Вот как это примерно выглядит. «Работа – обязанность. Я должна. Наслаждение – кайф. Мне нельзя. Мне очень грустно. Я по-настоящему осознала всю суть происходящего только сейчас, когда я пишу эти строки. Я похожа на собаку, бегущую за куском колбасы и никогда не получающую его». Здесь можно почувствовать нездоровый драйв этой женщины, потребность все время куда-то мчаться которая типична для защиты гипертрофированной самооценки. Чтобы сохранить чувство собственной значимости, она убегает сама от себя, едва ли чувствует свои истинные потребности – спокойствие, отдых, нормальность, но просто не может остановиться и уделить им внимание. Она так и продолжает гнаться за идеалом, хоть никогда не достигает его. К тому же он все равно не приведет ее к счастью и, тем не менее, все равно продолжает нестись по жизни. Первый шаг к остановке она сделала, когда осознала негативную динамику в своем поведении и ощутила грусть. И все же за осознанием должно последовать изменение в поведении, а иначе жизнь так и будет всегда протекать на грани. Дилемма отношений. Если они сближаются с каким-нибудь мужчиной, то вскоре им приходится следить за соблюдением дистанции с партнером, потому что близость их слишком подавляет. Если же они держатся на некотором расстоянии, то чувствуют себя одинокими и оставленными, поэтому делают все, чтобы снова сблизиться с мужчиной. Делать выбор значит быть зажатым в тиски. Нужно выбирать между двумя неприятными опциями, а это вынужденное положение, вынужденное решение. Именно под знаком дилеммы протекают отношения у нарциссических женщин. Они постоянно встают перед выбором, Близость или дистанция. Если они выбирают первое, то испытывают страх перед поглощением своей личности и потерей индивидуальности. Если же желают второго, то боятся остаться в одиночестве и впасть в депрессию. Какое бы решение они ни приняли, счастья им не видать в любом случае. Если они сближаются с каким-нибудь мужчиной, то вскоре им приходится следить за соблюдением дистанции с партнером, потому что близость их слишком подавляет. Если же они держатся на некотором расстоянии, то чувствуют себя одинокими и оставленными, поэтому делают все, чтобы снова сблизиться с мужчиной. Эта модель отношений ведет либо к тому, что при достижении слишком большой близости женщины расстаются с любимым, после чего используют тот же самый шаблон поведения при отношениях с другим мужчиной, либо играют с одним и тем же партнером в игру «Ближе-дальше», то сокращая расстояние между ним и собой, то увеличивая его – что сопровождается неотъемлемыми при таком виде отношений страхом, паникой, разрывающей страстью и желанием отделиться. Ведь отношения людей, психика которых травмирована нарциссизмом, рассчитаны на слияние. Мы делаем все вместе, мы хотим всегда одного и того же, любим друг друга одинаково сильно и так далее. Они стремятся к единству, а оно мешает проявлению самобытности и индивидуальности каждого партнера. Здесь уже никому нельзя быть таким, какой он есть, поэтому каждый должен измениться так, как того требуют отношения. Самостоятельность партнера чаще всего даже отрицается. Его задача – существовать в мире и находиться рядом с женщиной-нарциссом только для нее. Возможно, если вдруг партнеру вздумается реализовать свое право на самостоятельность, на его голову обрушится ругательство, а потом по отношению к нему вспыхнет ненависть. Женщина по-прежнему стремится достичь иллюзорного симбиоза, в котором ей уже не нужно быть самостоятельной. Она не осознает того, что предпосылка хороших отношений, автономность и независимость обоих партнеров. Именно такое требование предъявляет ей теперь мужчина. Ее иллюзия разрушается, а ведь она считала, что наконец-то нашла безгранично отдающегося ей человека. Здесь контакт между партнерами часто прерывается потому что из-за стремления любимого к независимости дама чувствует себя оставленной, брошенной, а ее мужчина ничего не может поделать с ее детскими чувствами. После случившегося, женщина еще больше утверждается в своем мнении, она недостаточно ценна как личность, потому что никто не остается с ней надолго. История отношений Марлен проясняет этот типичный пример. «Мои первые прочные отношения длились почти три года, я едва могла выдержать те моменты, когда мне приходилось оставаться без своего друга, потому что мучилась от пустоты, отсутствия желаний и скуки. У меня было такое ощущение, что по-настоящему жить я могла только находясь рядом с ним, а отношения стали смыслом всей моей жизни, а она протекала в хаотичном режиме. Мы все время ссорились, когда были вместе, и по-настоящему сближались только в минуты примирения. Я раздражала его до неимоверности. Потом у меня появлялся сильный страх, что он меня бросит, и я прилагала все усилия, чтобы заставить его вернуться ко мне. Что всегда удавалось. Какую бы цену ни пришлось заплатить, и до каких бы пределов самоотречения не приходилось бы дойти. Мне представлялось все так, что разрыв отношений убьет меня, как будто после ухода моего любимого передо мной разверзнется бездна, а на пути вырастет черная стена. Когда у него было хорошее настроение... Я специально создавала хаос, потому что думала, что если он будет чувствовать себя хорошо, то заскучает со мной и уйдет от меня. В последний год отношений мой мужчина стал все больше отдаляться от меня, потому что у него появилась другая женщина. Тогда-то мы и расстались. Следующие отношения протекали похожим образом. С этим мужчиной меня постигло точно такое же разочарование, как и с предыдущим партнером. Меня обижало то, что он предпочитал уединение, не хотел постоянно находиться рядом со мной, редко говорил мне, что я ему нравлюсь. не часто брал инициативу в свои руки, как мне того бы хотелось. Его отчуждение я воспринимала как признак того, что он меня недостаточно любит. Я много делала для него в надежде на то, что он поймет, что именно я жду от него. Открыто сказать ему о своих потребностях – это было совершенно чуждо мне. Я была убеждена в том, что задача моего партнера заключается в том, чтобы узнать меня получше, а когда это произойдет, он сам должен догадаться о том, что мне нужно. Да, это было, конечно же, мое самое глубокое убеждение о любви. Если он достаточно сильно меня любит, то поймет все сам. Это напоминает мне отношения матери и ребенка. Мать постоянно находится рядом, хорошо знает свое дитя, примечает, что с ним не так, всегда в курсе о том, какие потребности у него сейчас. Она не отходит от него ни на шаг, чтобы в случае чего позаботиться о своем малыше. Когда она уходит, то само существование ребенка оказывается под угрозой. Черная стена при опасности расставания. Меня поразила одна вещь. Между этими отношениями я приобрела опыт, что я не могу жить, если со мной рядом нет мужчины. И все же во вторых отношениях я испытывала точно такой же страх, когда представляла, что партнер уйдет от меня, так что я не смогла извлечь никакого урока из промежуточного опыта. Вторые отношения были отмечены наличием сексуальных трудностей. В первое время у моего партнера не было никакого желания, а я из-за его холодности. Наоборот, сильно хотела близости. Я подумала, что если я ему помогу стать мужчиной, тогда он так привяжется ко мне, что никогда уже больше не уйдет так что я позволяла ему делать со мной практически все, только бы ему было хорошо. Однако после того, как у него через год появилось желание, я вдруг стала отступать. Давнишняя паника и чувство стеснения тотчас же выплыли наружу, как только я почувствовала, что другой человек хочет получить что-то от меня. Я все больше отдалялась от него, терпеть не могла его прикосновений. Тогда он начал в моем присутствии интересоваться другими женщинами и всеми поступками давал мне понять, что я ему больше не нравлюсь. Я думаю, именно тогда у меня начал формироваться комплекс, я считала себя не только слишком толстой, но к тому же еще и уродливой. Я объясняла отторжение партнера от меня только лишь своей недостаточно привлекательной внешностью. К тому же он все время говорил мне, какие женщины ему нравятся. Он также пялился почти на каждую мою подругу, Так что у меня складывалось такое впечатление, что в таком виде, какая я есть, у меня не было никаких шансов заполучить его внимание. Выйти из отношений я смогла лишь во время сильного стресса. Мне предстояли промежуточные экзамены, и я безумно боялась их. В этот момент я почувствовала, что хуже мне уже не будет в любом случае, так что теперь уже все равно, есть ли мужчина рядом или его нет. До того момента, как он начал обращать внимание на других женщин, я уже была убеждена, что мои представления и ожидания правильные. Я никогда не думала о себе, а только размышляла над тем, почему он не ведет себя так, как мне бы хотелось. Я хотела найти такого партнера, который поступал бы так, как мне хотелось. Точно так же, как раньше моя мама следила за моими потребностями и определяла мое самоощущение, такими я хотела видеть своих партнеров». К концу вторых отношений я внесла некоторые принципиальные изменения. В какой-то мере я была надломлена. Я вдруг заметила, что моя жизнь протекала не так, как я считала. Тогда я отправилась на групповую терапию для женщин. Это пошло мне на пользу. У меня случился этакий ага-эффект. Чего я хочу? Это была новая территория. Здесь можно было познать себя, подумать о себе. Каким-то образом я ощутила себя робким зайкой который проснулся после долгого сна и снова выскочил на горную лужайку. У меня создалось впечатление, что отношения были похожи на бурлящую реку. Как только я погружала в поток ногу, вода тотчас затягивала меня, и мне приходилось бороться с силами стихии, но это отнимало у меня еще больше сил и вносило больше хаоса в жизнь. Едва я вступала в связь с кем-нибудь, то, по моему мнению, сразу же теряла независимость, переставала чувствовать себя, а жизнь становилась сплошной нервотрепкой. «Сегодня же я знаю хорошее средство от этого. Нужно просто чувствовать и выражать свои желания и потребности, говорить о том, чего я хочу и чего я не хочу». Я также усвоила и кое-что другое. В предыдущих отношениях, придерживаясь мнения «он должен заметить все сам», я не замечала того, что мне трудно дается высказывать собственные желания. Передо мной теперь стоит задача, оставаться независимой, самостоятельной даже в близких отношениях, то есть отстаивать свои потребности и границы. Это будет даваться мне трудно, так как у меня всегда было такое представление. За все мои приложенные усилия в качестве награждения я смогу выбраться из хаоса и заехать в тихую семейную гавань, после чего моя жизнь наконец-то станет простой, и мне уже больше не нужно будет напрягаться. Я также заметила, что испытываю страх перед близостью хотя я постоянно думаю о том, захотел бы кто-нибудь стать близким со мной, но когда такое происходит, у меня быстро появляется страх быть поглощенной другим человеком. Я боюсь потерять свои границы, если вдруг скажу «да». Лучше всего для меня было бы, если бы я могла полностью контролировать отношения, а у моего партнера не было бы собственных потребностей, кроме, конечно же, потребности любить меня. Из описания Марлен становится ясно, как она выстраивает иллюзию отношений, проживать которые невероятно сложно, а в результате все заканчивается крахом. У нее есть страх, что все всегда закончится одинаково. Страх перед обособлением, когда обоих партнеров, наконец, захватит вихрь чувств. Ее подсознательное желание попасть в тихую семейную гавань, оказаться в тех условиях, что создавали для нее отец и мать в семье, то есть найти такого партнера, который уважал бы ее, принимал ее, воспринимал бы все ее потребности и был бы значимым для нее. В детстве ей так и не удалось построить таких отношений ни с отцом, ни с матерью, поэтому эта потребность выступает сегодня для женщины на передний план. Однако, если вдруг некий мужчина и повернется к ней, захочет принять ее и предложит ей близость, она внутренне оттолкнет его. Пациентка не дает шансов, на построение прочного союза ни себе, ни ему, потому что она понятия не имеет, что представляют собой хорошие отношения, как они строятся и как их нужно поддерживать. Ее и страхи перевешивают и определяют ее поведение. Отсутствие опыта крепких отношений проявляется либо в частой смене партнеров, либо в долговременных, но постоянно меняющих вектор связях, чья стабильность легко нарушается кризисами. Во время частых ссор партнеры постоянно поднимают один и тот же основополагающий вопрос – хотят ли они оставаться вместе или же им лучше расстаться? В итоге они продолжают жить до тех пор, пока проблема снова не встанет при очередной ссоре. Словно они боятся, что отношения не выдержат конфликта, поэтому в итоге может быть только одно решение – расставание. Еще один источник возникновения дилеммы в отношениях Противоречие между внешним самоосознанием женщины и ее сильными тенденциями к зависимости в них. Она обычно ведет себя как независимая, взрослая, зрелая и самостоятельная личность, но в отношениях, напротив, вдруг становится беспомощной, без инициативной, не самостоятельной, цепляется за мужчину и ведет себя по-детски. Не только больные страдают от этого несоответствия, но также и партнеры, не понимающие, на какую из этих личностей они должны ориентироваться. Они знакомятся с самоосознанной женщиной и хотят вступить с ней в отношения, однако потом вдруг видят перед собой совершенно другого человека, некую даму, которая чересчур сильно приспосабливается к мужчине, думает только о нем и больше ничего не хочет делать в одиночку. Чрезмерное приспособление к партнеру может дойти до таких пределов, что идентичность женщины окажется под вопросом. Тогда она полностью растворяется в любимом человеке и уже не чувствует себя независимой личностью собственными границами и потребностями. Все чувства и мысли вращаются только лишь вокруг мужчины. Она впадает в панику, когда он не звонит или приходит домой поздно. Кажется, что она совершенно сливается с ним. Если он отдаляется, то попытки составить с ним единое целое становятся еще интенсивнее, что заставляет партнера еще больше стремиться к независимости. С увеличением дистанции – у женщины усиливается внутренний страх перед тем, что любимый ее бросит, а вместе с тем прилагаются еще большие усилия, направленные на удержание партнера, чтобы не потерять его. И вот уже в самоощущении и поведении женщины не остается ничего от ее былой независимости и уверенности в себе. Она реагирует обидой и замкнутостью, когда партнер критикует ее, сомневается в собственной ценности, пока, наконец, не приходит к мысли, что в ней нет вообще ничего хорошего. Стройностью и внешней привлекательностью она пытается понравиться мужчине, однако сама почти никогда не бывает довольна собой. Огромная неуверенность приводит к созданию сильного внутреннего напряжения, которое выражается в формировании зависимого поведения или же выливается в ссору. Иногда здесь запускается такой механизм, что заставляет женщину отдалиться физически или психологически и разрушить все созданное, как это описывает Марлен. Подобное, как правило, ведет к расставанию. Как бы это ни было болезненно, разрыв одновременно сопровождается облегчением. Ведь теперь женщина снова одна и может полагаться только на себя. К тому же ей уже больше не нужно приспосабливаться. Интересно то, что такая позиция в рамках партнерства помогла бы сохранить отношения. Но нарциссичная женщина может быть автономной и самостоятельной, Только в одиночестве. Когда она одна, то чувствует себя независимой, но вдвоем с кем-то тотчас же занимает подчиненную позицию, стремится к симбиозу и ведет себя навязчиво, как прилипала. Многие женщины демонстрируют независимость в профессиональной сфере, и она служит им для преодоления многих задач повседневности. Она отражает признак сильного эго и профессиональную компетенцию, но все эти качества она теряет в интимных отношениях. Причина может заключаться в том, что только одна часть истинна и основана на чувстве собственной значимости. Другая часть представляет собой псевдонезависимость, которая хоть и демонстрируется вовне, однако не соответствует внутреннему психическому настрою женщины. В отношениях она служит преимущественно для защиты симбиотического желания слиться с партнером. В начале отношений женщина еще может наслаждаться близостью, пока чувствует границы между собой и любимым мужчиной. Однако через некоторое время ей уже больше не удается удерживаться от желания стать единым целым с партнером. Это похоже на то, как если бы прочный, независимый фасад вдруг начал бы плавиться из-за близости двух людей или же осыпаться и рушиться. Стремление слиться с идеализированным партнером – выражается в желании обладать мужчиной целиком и полностью, безраздельно владеть им, не принимать обладание в половину и требовать полного учета своих интересов. Ее сильное желание быть отраженной партнером выражается в требовании постоянно слышать, что она красивая, самая лучшая, что он ее любит и что она все делает правильно. Женщина ищет подтверждение значимости собственной личности, требуя дать ответ на сомнительный вопрос достаточно ли я хороша? Абсолютно понятно, что у любого незначительного критического замечания или же разочарования в этом состоянии будут катастрофические последствия для сфантазированного рая. Они привносят именно реалистичные требования в отношении и влекут необходимость вырасти и вести себя сообразно ситуации ради партнера. Внедрить такое изменение женщине не удается. Она лучше откажется от отношений, как от пригрезившегося сна. Может быть, она когда-нибудь сможет связать свою жизнь с каким-нибудь другим, более подходящим ей мужчиной. Именно на это она надеется после каждого расставания. Если дело доходит до расставания, то вслед за этим почти всегда идет разрыв отношений с партнером. Ведь он показал свою неспособность исполнить желания женщины и теперь уже больше не имеет никакой ценности для нее поэтому она больше не хочет иметь с ним ничего общего. Несмотря на такое обесценивание партнера, она внутренне еще долго остается привязанной к нему и первое время после расставания стремится вернуть отношения, в которых все было так здорово, как еще никогда не было и уже больше не будет. Она продолжает идеализировать мужчину и отношения. Это заставляет ее еще долго устраивать несчастные встречи, вместо того, чтобы распрощаться с прошлым навсегда – пережить грусть по поводу случившейся неудачи и вступить в новую жизнь, обновленной. Если через некоторое время одиночество становится болезненным и тягостным, женщина пытается снова установить отношения с тем же мужчиной. Тогда она привлечет на помощь все свое искусство соблазнения, чтобы любыми средствами завоевать любовь, предметы обожания. Она будет позиционировать себя благоразумной, самоосознанной, кокетничать, Доказывать, что она лучшая на свете, обещать осчастливить его и при этом сама будет верить, что только она способна на это. Она будет наряжаться и прихорашиваться особенным образом и чувствовать в себе силы и способности на этот раз в самом деле создать нормальные, зрелые отношения. Она также будет твердо верить в свою фантазию, удивляясь тому, что когда-то могла быть настолько зависимой и вести себя так по-детски. Если соблазнение удается, Тогда вся драма начинается заново. Не пройдет и некоторого времени, как женщина снова выдвинет партнеру требования о слиянии в одно целое и будет отказываться от нормальной дистанции между собой и мужчиной, которую требуется соблюдать при любых отношениях. Отсутствие стабильного, хорошего внутреннего образа другого человека приводит к тому, что мужчина никогда не становится надежным партнером. Женщина всегда будет сомневаться в нем и бояться, что он когда-нибудь оставит ее. Индивидуальные притязания партнера, постоянные расставания или же необходимость периодически остаться на какое-то время одной – все это оказывается для нее невыносимым. Если партнер не вожделеет женщину постоянно или же не подтверждает свою любовь к ней, она тотчас же начинает сомневаться в себе и своей привлекательности. Дело еще осложняется ревностью, которая включается при малейшем подозрении, что у любимого есть другая женщина. Женщина-нарцисс приравнивает любовь к восхищению, к безусловной и постоянной отдаче. Она пытается отказаться от желания слиться с партнером, который она сама переживает как детскую потребность, но безуспешно. Она сохранится в ней надолго и каждый раз будет активироваться во всех последующих отношениях. Однако это желание никогда не высказывается в открытую, а подавляется и скрывается. Ведь если бы мужчина был на самом деле готов вступить в симбиотическую связь, женщина не смогла бы это вынести. У нее тут же бы возник страх поглощения партнером. Она бы испугалась быть съеденной и уничтоженной им. Нечто подобное происходит и с надеждой на тесную близость. Если такое желание может реализоваться, то все страхи перед тем, что мужчина поглотит женщину или начнет манипулировать ею, возрождаются заново, и тогда она разрывает отношения. Партнер, находящийся рядом с ней и по-прежнему любящий ее, становится невыносимым, ведь именно из-за своего поведения он теряет всю свою привлекательность, обесценивается и отталкивается. Мужчина прогоняется тогда, как только он осмелится предложить себя в качестве партнера для отношений. За таким поступком стоит большой страх близости и интимности, и он также подразумевает страх перед обязанностями и перед такими же безграничными желаниями другого человека. Что остается, так это надежда на то, что когда-нибудь она найдет правильного партнера, в союзе с которым обретет защищенность и сможет раскрыться с ним. Но при этом возможные пути к отступлению будут открыты. Но только это иллюзия. Ведь именно женщина снова и снова требует той симбиотической близости, хоть она одновременно и боится ее. Так что неудивительно, что многие женщины часто на протяжении долгого времени состоят в связи с женатыми или же занятыми мужчинами. Здесь, с одной стороны, повторяется неразрешенная семейная ситуация. Впрочем, трехсторонние отношения достаточно сильно ограждают от страха быть поглощенной партнером или же необходимости отдать всю себя без остатка другому человеку. С другой стороны, жизнь в таком союзе отмечена непрекращающейся болью из-за того, что женщина получает недостаточно внимания к себе. Дамы цепляются за мужчин, чтобы по крайней мере получить от них немного больше внимания, но тотчас же отступают, когда на самом деле получают предложение вступить в настоящие серьезные отношения. Мы не можем друг без друга, но и вместе тоже не можем. Для отношений я разработала сходную модель расщепления подобную той, что была представлена вашему вниманию при анализе нарциссического расстройства личности. Здесь раскрывается механизм внутреннего расщепления и модель поведения к партнеру. Вам будет представлен симбиотический сегмент, характеризующийся следующим содержанием. Стремление к слиянию с идеализированным партнером, который хочет, думает и чувствует то же самое, что и женщина-нарцисс, и желание к постоянному отзеркаливанию. Это такой слепок грандиозности нарциссичной модели. Модель расщепления отношений. Обесценивание партнера. Мелкий, ничтожный, незначительный. Обесценивание себя самой. Недостаточно ценно, как личность и как человек. Слишком толстая, уродливая, недостойная любви неудачница. Идеализирование партнера. Самый классный человек живет только для того, чтобы сделать ее счастливой идеализирование себя самой принцесса как в детстве только она любит его по-настоящему только она одна ему нужна самая классная на свете во всех отношениях красивая стройная умная фальшивое я сегмент ничтожества посредственность депрессия сегмент величия грандиозность истинное я желание дистанцироваться желание быть в одиночестве контролировать отношения Ты мне не нужен. Защита от... потребность в защите и тепле. Экзистенциальные страхи. Не будь, не существуй. Поведение. Борьба за власть. Нытье. Упреки. Последствия. Покинутость. Депрессия. Отдаление. Ненависть. Ссора. Критика. Гнев. Отторжение. Обесценивание. Повторное сближение. Соблазнение. Благоразумие самоосознанность, кокетство, шик, лоск, блеск, стройность, сила – все снова хорошо делать, особенная благорасположенность, еще большее приспособление. Желание слиться в симбиозе, слияние с идеализированным человеком, поиск равного себе, так же мыслит, так же чувствует, хочет того же. Желание постоянного отражения, паника при отдалении или же при проявлении партнером самостоятельности. Защита от страха, автономии и расставания, экзистенциальные страхи не будь не существуй, поведение зависимое не самостоятельное, прилепляющееся детское. Все мысли и чувства вращаются вокруг партнера. Требует от мужчины полной и безраздельной принадлежности ей чрезмерное приспособление, отсутствие собственного мнения, потери идентичности, быть идеальной партнершей манипуляция через альтруизм и отсутствие потребностей. Последствия – страх потерять свое «я», страх поглощения, страх крушения грандиозности из-за комплекса неполноценности или же неимение права на любовь. Симбиоз подразумевает также идеализацию собственной личности и личности близкого человека. Если дама знакомится с каким-нибудь понравившимся ей мужчиной – Она тотчас же видит в нем партнера на всю жизнь, с которым любое времяпрепровождение проходит по высшему классу и вообще все совершенно по-другому. Женщина чувствует себя уютно, приятно, как принцесса в дни своего детства и полагает, что наконец-то все ее желания осуществятся. Ведь ее партнер такой фантастический, лучший мужчина в мире. Он все может, однако сам ни в чем не нуждается. Он и живет только для того, чтобы дать ей все на свете и осчастливить ее. Негативные стороны личности партнера затушевываются и отрицаются. В ее глазах мужчина поистине безупречен, даже когда в реальности это совершенно не так. Женщина сильно приспосабливается к такому партнеру, контролируя свое поведение. Она хочет всего того, что хочет он. У нее больше нет собственного мнения, никогда не говорит «нет» и стремится делать все правильно для него. При этом она больше ориентируется на то, что по ее представлениям она должна делать – и на то, что ожидает от нее мужчина, как от идеальной партнерши, а не на то, чего хочет, чувствует и в чем нуждается она сама. Так она часто полагает, что должна вести себя как крутая девчонка и демонстрировать свою независимость, хотя на самом деле стремится к близости и привязанности. И наоборот, в других ситуациях она предполагает, что должна быть рядом, хотя ей больше хочется держать дистанцию. Завышенная самооценка заключается здесь, в идеализации обоих персон, но также и в представлении о том, что и отношения, и самого партнера можно контролировать путем приспособления. Ход ее мыслей таков. Если я наилучшая, хорошо выгляжу, делаю все правильно и не причиняю никаких проблем, например, не выражаю собственные желания, тогда он будет меня любить и останется со мной навсегда. Показать свое истинное лицо женщине удается только лишь в редких случаях. Большую часть времени она прячется за фасадом идеальной подруги. Однако то, что выглядит так бескорыстно и самоотвержено, а именно отсутствие всяких потребностей и отказ от выдвижения собственных притязаний, на самом деле является инструментом манипуляции. Так как приспособление служит преимущественно для достижения определенной цели, получить что-либо от партнера, пусть даже речь идет о мужском внимании и любви, Сама женщина осознает эту манипуляцию лишь в очень редких случаях. Большей частью она, наоборот, воспринимает себя как жертву, ущемленную в правах из-за такого приспособления. То, что воспринимается мужчиной как манипуляция, она считает самопожертвованием. У нее создается впечатление, что плата за такую жертву недостаточно высока. Он должен больше заботиться о ней и больше учитывать ее интересы. Между тем мужчина начинает понемногу защищаться от манипуляции, одновременно отступая. Тут уже начинается насильственное удержание, которое чаще всего приводит к ссорам или расставанию. Если же партнер не самоустраняется, то дело доходит до крайнего сближения. Оно сопровождается у женщины чувством потери своего эго, страхом быть поглощенной чужой личностью и невозможностью получать достаточно пространства для личной жизни. Дистанцию теперь уже должна устанавливать она сама, если этого не делает ее партнер. У таких усилий, направленных на дистанцирование, много индивидуальных черт. Кто-то стремится развязать ссору, начинает критиковать партнера, выплескивает на него гнев и ненависть, а другие отдаляются при помощи отторжения и унижения. Тем самым между партнерами создается дистанция, которая снижает страх перед большой близостью. В модели расщепления отношений мы находим себя только на левой стороне в сегменте дистанцирования, где также присутствует обесценивание и унижение собственной личности и партнера. Если сначала обожаемый человек был таким безупречным и всемогущим, то теперь он предстает таким же ничтожным, мелким и вообще не стоящим ни гроша. Все негативное, что женщина поначалу отрицала в нем, теперь выходит наружу, но в более интенсивной форме. Точно так же, как она вначале завышала ценность положительных сторон мужчины, в таком же искаженном виде она воспринимает теперь его недостатки. Позитивные стороны как будто вовсе исчезают и не существуют для нее. Контакт с мужчиной сопровождается борьбой за власть и контролирующее поведение. Женщина больше терпеть не может, когда партнер придерживается другого мнения и пытается навязать ему свое. Часто они ссорятся по пустякам, как будто речь идет о вопросах жизни и смерти. При помощи таких стычек за власть она пытается продемонстрировать свою автономность или же доказать себе самой, что она совершенно не зависит ни от кого. Именно такой она и является где-то глубоко в душе. Она растворяется, однако не имеет представления о том, как выглядит приемлемая форма зависимости в отношениях. Сдача позиций дается ей тяжело, так как это означает необходимость уважать другого и поступиться частью своих прав. Отдаление от партнера сначала приносит чувство облегчения, однако через какое-то время на женщину обрушивается депрессия из-за оставления в одиночестве, то есть такое чувство брошенности, которое связано с желанием снова сойтись с каким-нибудь другим мужчиной или же с тем же самым партнером. Женщина начинает повторное сближение, как это было вкратце описано ранее. Она будет пытаться снова все исправить, например, просить прощения за оскорбления, причиненные партнеру во время ссоры, и теперь постарается быть особенно милой, покладистой и послушной, чтобы снова обрести счастье в союзе с любимым. Она также начинает снова идеализировать его. Мужчина опять приобретает ту самую повышенную значимость, как и до расставания. И тогда игра в отношения начинается по новой. При идеализации, как и при обесценивании партнера и собственной личности, настоящий контакт с мужчиной невозможен. Превознося мужчину, она минимизирует угрозу отношениям, близость, любовь, принятие ведут к истинному «я» и тем самым к угрожающим чувствам, которые остались от старых неудачных союзов. Страх быть поглощенной происходит из вынесенного опыта, диктующего необходимость отказаться от собственной личности, Чтобы быть любимой. За любовь приходится платить высокую цену, отказываться от своей идентичности и своего эго. При любой близости этот страх неизбежно появляется снова, и от него можно избавиться, лишь отдаляясь от партнера. Девиз таких стабильно нестабильных отношений звучит так: мы не можем быть друг с другом, но и порознь тоже не в состоянии жить. Такие отношения называют стабильными, потому что они могут длиться не один десяток лет. А нестабильны они, а не потому что им не хватает постоянства и прочности связей. Точно такой же шаблон поведения мы наблюдаем у многих женщин, сталкивающихся со схожей проблематикой самооценки в двусторонних отношениях. С другими людьми, с коллегами, подругами, им часто удается лучше построить стабильное взаимодействие, при котором динамика расщепления проявляется не в такой ярко выраженной форме. Но чем интимнее становятся отношения, тем они нестабильнее. В данный момент я анализирую именно свои отношения с мужчинами и то, как я их строю. Я удивилась тому, как быстро и почти автоматически я всегда включаюсь в игру, флиртую, но на самом деле ничего не хочу, наслаждаюсь вниманием, нравлюсь и принимаю комплименты, получаю удовольствие от происходящего. Но как только замечаю, что мужчина поддается на мои чары или начинает в меня влюбляться, угождает мне, то я тотчас же встаю по стойке смирно, отступаю на несколько шагов и начинаю внутренне отвергать его. Я как бы говорю себе, какая же тряпка этот мужик, если так быстро и легко позволяет обвести себя вокруг пальца. До того у меня в жизни было два опыта бурных отношений. В первом я была ранимой и податливой партнершей, искала защиты, а он был твердый, сильный, отторгающий половиной. В текущих отношениях я сама сильная, твердая, отторгающая, а мой друг – мягкий и ранимый человек. Когда я становлюсь по отношению к нему открытой и податливой, то замечаю, как размываются мои границы. Я замечаю, что отдаю ему часть себя, а он хочет взять меня в оборот и прицепиться ко мне. Как видно из примера, роли меняются, а вот шаблон остается тем же. Речь идет в меньшей степени о партнере, с которым выстраиваются отношения, а больше о самой женщине, о ее страхе и о том, что она может получить от любовника. Другой вариант стабильного взаимодействия – отношения переменного типа, когда после каждого расставания надежда возлагается на следующего партнера. По принципу пословицы в следующий раз все будет по-другому. Вместо того, чтобы все время возвращаться к одному партнеру, женщина пытается обрести счастье каждый раз с новым мужчиной которая, как она надеется, будет лучше предыдущего. Каждый разрыв отношений или окончание кратковременной влюбленности ознаменовываются разочарованием, грустью, а иногда и отчаянием. Это объясняется потерей очередного любовника, но также и тем, что еще одна попытка установить связь потерпела крах. Женщина начинает сомневаться в себе и обесценивает себя, считая неспособной на долговременные отношения. Однако обесценивание мужчины тоже влияет на нее, так как унижение партнера, который был не только предметом обожания, но и служил для повышения чувства собственной значимости, работает против ее самооценки. Новый мужчина, в которого она влюбляется, становится новым идеалом, если ее нарциссическая обида прошла и чувство собственного достоинства снова восстановилось на должном уровне. Частая смена партнеров представляет собой попытку почувствовать себя автономной и независимой, но, несмотря на это, получить неизбежное подтверждение собственной значимости от мужчины. В частых отношениях, основанных на соблазнении, выражается защита от потребностей в защищенности и тепле. Это подтверждает мою точку зрения, согласно которой избегание интимной близости призвано уберечь женщину-нарцисса от нужд и чувств, при истинном проживании собственного «я». Эльке использует влюбленность, чтобы отвлечься от неприятных чувств. «Всякий раз, когда мне нехорошо на душе, мне хочется влюбиться, чтобы забыть о проблемах». Гунди только через много лет поняла, что именно она искала, часто меняя партнеров. Ей был нужен не секс, а близость. После расставания со своим другом мне захотелось обязательно узнать, как это будет с другими. Я надеялась наконец-то обрести то, что я искала все это время – удовлетворение. Я тогда меняла мужчин как перчатки. Я выходила из дома вечером с единственной целью – найти себе любовника. Это продолжалось в течение двух лет. У меня было очень много мужчин, но мне требовался алкоголь, чтобы лечь в постель с новым партнером. Даже если мне кто-то и нравился, он, тем не менее, оставался для меня незнакомым, чужим человеком. Чаще всего все проходило хорошо – но удовлетворения не было. Сегодня же я знаю, что искала тогда совершенно другого – близости, контакта тел, ласки и нежности. Постоянный поиск все новых партнеров, равно как и сами отношения, может принимать характер зависимости. Опьянение приходит при экстазе от влюбленности. При этом речь идет в меньшей степени о партнере как о человеке, а о том самом приятном чувстве внутреннего подъема. Партнер становится наркотиком и употребляется для того, чтобы получить кайф. Трагедия таких отношений заключается в драмах, разыгрывающихся внутренних. Женщины считают себя жертвами злых, бессердечных мужчин, которые не понимают и все время бросают их. Дамы же всегда хотят сделать все хорошо и прилагают для этого все больше усилий, чем в прошлый раз. Они не видят в себе причину того, что отношения постоянно рушатся. Из-за такого убеждения, Они сами себя лишают возможности переосмыслить свой шаблон построения отношений и изменить его. Часто им приходится в течение многих лет переживать одно разочарование за другим, пока они не дойдут до крайности, после чего начнут сомневаться в адекватности своего поведения при отношениях. Кризис дает возможность почувствовать, что прежний шаблон отношений, вопреки всем стараниям, не работает и только умножает страдания, бремя которых женщина уже не способна терпеть дальше. Поскольку достижение конечной отметки обусловлено сугубо индивидуальным опытом, она также и воспринимается по-разному. У одной кризис наступает после двух неудачных свиданий, а у другой – только через много лет и после ряда провалившихся попыток установить отношения. Тут нет никаких правил. Однако, если личность впадает в кризис, она чувствует это. Человек больше не хочет жить дальше, как раньше. И этого чаще всего бывает достаточно, чтобы произвести изменения в своем бытии. Я все время западаю не на тех. Любые отношения начинаются с выбора партнера. Он же часто определяет и их конец. Многих женщин привлекают определенные типы мужчин, на которых они снова и снова наталкиваются с безошибочной уверенностью и каждый раз переживают одну и ту же драму заканчивающуюся расставанием или разочарованием. Мужчины не должны быть слеплены по шаблону мачо. Однако всех их объединяет одна особенность – неспособность, нежелание или страх вступить в прочные долговременные отношения. Гунди сообщает о случае в ходе ее психотерапии в клинике. «На этой неделе я чуть было не влюбилась в Роланда. Он при помощи своих мачистых трюков, фокусов и закидонов Нажал у меня внутри как раз на нужную кнопку. Он принадлежит к тому типу, на которых я все время западаю. этокий нарцисс, заносчивый, очаровательный, красивый, недосягаемый, довольный собой, стоящий выше всех. Он настоящий охотник за женщинами, а когда настигает жертву, то приковывает к себе цепью, короче говоря, волк в овечьей шкуре. Он именно такой парень, рядом с которым я чувствую себя ничтожеством, как будто сама не своя поэтому контролирую каждое слово и страдаю из-за этого. Мне причиняет боль осознание того, что меня просто каким-то магическим образом буквально притягивает к таким типам. И понемногу я осознаю, как разрушительно я при этом обхожусь сама с собой, потому что каждый раз такая история заканчивается катастрофой или страданиями. Почему я лечу со всех ног к мужчинам, не дающим мне ничего хорошего, связываюсь с такими крутыми и брутальными типами, не желающими прочных отношений. В любви я должна все время страдать и сходить с ума от мужчины. Однако, когда у меня появляется друг, который искренне хочет быть со мной и любит меня, мне становится скучно. В таких отношениях не хватает перца и соли, изюминки. Я знаю, что у меня пока что не было гармоничных и наполненных отношений. Я всегда находилась на седьмом небе от кайфа, а после только страдала. И я уже присытилась этим. Теперь я знаю, что в будущем мне понадобится помощь, когда речь зайдет о мужчинах, потому что одна я справиться с этим не смогу. А пока я буду держать каждого на расстоянии 10 метров. Вопрос, который поднимается при нарциссических отношениях. Можно ли приравнять любовь и отношения с самоотдачей во имя партнера, или же разумная дистанция и самостоятельность разрешены? Нужно ли видеть в партнере самостоятельного человека или же он служит только для того, чтобы повысить самооценку партнерши, потешить ее самолюбие? Следующий впечатляющий ответ от Бриджит весьма ярко демонстрирует ту форму эксплуатации, которую нарциссы используют по отношению к своим партнерам. «К тому моменту, когда я познакомилась с Эм, мне был уже 31 год. Я втайне чувствовала себя полной неудачницей в плане своей женственности». До того момента, как у меня сложились отношения, продолжавшиеся один год, у меня ни разу не было друга на протяжении всего срока обучения в университете, поэтому мой сексуальный опыт ограничивался лишь несколькими непродолжительными интрижками. Раньше я всегда страстно желала найти себе мужчину на всю жизнь, но со временем рассталась с этой надеждой и научилась принимать свое невольное одиночество как данность, тем самым скрывая чувство стыда. Мне было неловко, что в своем возрасте я почти превратилась в старую деву, которая даже не может заполучить себе хоть какого-нибудь мужика. Я соблазнила М, пригласив его провести выходные вместе. Это пошло мне на пользу во многих отношениях. М был безработным алкоголиком, без образования, без положения в обществе, в общем, человеком, выброшенным на обочину цивилизации. Для меня он был мужчиной, которого мне не нужно было бояться. В каком-то смысле я чувствовала себя так же мерзко, как и он, так что мне не нужно было выделываться перед ним или притворяться. Я могла показать ему свою постыдную, несчастную, раненую и боязливую сторону. Ту часть личности, считавшей себя недостойной, называться женщиной. Физическая близость играла в наших отношениях очень большую роль. Мне хотелось проглотить его целиком. Я просто не могла насытиться после долгих лет воздержания. Одновременно из-за таких отношений внутри у меня произошел раскол между головой и телом. С необыкновенной остротой мне с первого взгляда стало ясно, что я использую этого человека в своих целях как крайнее средство, которое мне было только доступно в моей убогой жизни, за что я корила и упрекала себя. Благодаря своей стабильной, защищенной социальной позиции я стояла выше него, могла, вероятно, даже что-то дать ему, например, открыть дверь в общество так называемых благопристойных граждан состояв связи со мной эм поумерил свою страсть стал пить меньше попытался даже бросить однако наши отношения протекали в стиле романа любовник леди чатерлей роман английского писателя дэвида лоуренса опубликованный в 1928 году я диктовала ему условия отношений, приходила к нему и уходила от него, когда мне было удобно, и наслаждалась возникающим при этом чувством. Наконец-то я была не одна. Я могла даже в ограниченных пределах выходить в свет и при этом вести рядом с собой мужчину, демонстрировать его окружающим. Наконец-то я была полноценной женщиной, личностью, потому что рядом со мной шел М. Конечно, это счастье было омрачено тенью потому что такого человека ни в коем случае нельзя было ввести в мир моих друзей и знакомых. Для меня такие отношения можно было сравнить с пристрастием М к алкоголю. Хотя я точно знала, что все это неправильно и даже в каком-то смысле ненормально, я не могла выпутаться из создавшейся ситуации, а снова и снова ехала к нему. Однажды я застала М в состоянии сильного опьянения, потного, грязного и вонючего, и тогда я в омерзении бросилась вон из его квартиры и не показывалась там три недели. А когда я сама дошла до точки, напившись до беспамятства, то снова отправилась к Эм и прижалась к нему. Вскоре после этого мне стало все ясно. Эм жил точно так же, как и я, в мире, где царили беспросветная нужда и опустошение. Кроме того, я больше не могла терпеть угрызения совести. Ведь я использовала другого человека в своих целях, и тогда я, наконец, разрушила этот ненормальный союз». Бриджит указывает на зависимый характер отношений. Они губительны для обоих, потому что построены на эксплуатации. Однако они, тем не менее, все же продолжались какое-то время. Подобно тому, как это бывает при наркомании, женщина пыталась заполнить партнером свою внутреннюю пустоту. Такие отношения не приносят пользы, потому что зависимость всегда заканчивается страданием. Как уже было упомянуто при разграничении мужского и женского нарциссизма, самовлюбленный человек ищет себе в партнеры комплементарного нарцисса, и чаще всего на такую роль лучше подходит женщина. Как правило, у таких дам нет положительного образа самой себя, поэтому ищут себе идеального партнера, при помощи которого они надеются повысить свою самооценку, как это было в случае с Бриджит. нарцисс же, со своей стороны, желает целиком и полностью подчинить женщину, чтобы ему не пришлось отдавать себя ради нее. Отношения с самого начала основаны на уступке между партнерами, например, связь с существенно более молодой женщиной или же со социальным мужчиной. Об этом упомянула Бриджит в своем рассказе. Она искала себе изгоя общества, находясь рядом с которым, не воспринимала бы свою ущербность настолько сильно. Такая уступка проявляется также при выборе депрессивного партнера, который переживает состояние психического упадка вместо своего грандиозного партнера и тем самым освобождает его от необходимости хандрить. Опека депрессивного партнера усиливает самооценку грандиозного и обесценивает его детские чувства. Именно так было в случае с Бриджит. Заботясь о своем мужчине, она могла оставаться сильной. До тех пор, пока тема нарциссизма не осознается партнерами, они будут застревать в шаблоне навязчивого повторения одной и той же модели поведения и снова создавать старые ситуации из собственного детства. Они снова будут выбирать такого человека, который не понимает их желание быть отраженной и принятой, за чье внимание и признание они, как раньше, должны будут сражаться. Навязчивое повторение – Состоит в том, что человек все время находит себе не того партнера или воображает себе такового, а себя воспринимает как безнадежно зависимого от него. Одержимость такими мучительными отношениями объясняется подсознательной потребностью снова пережить испытанные когда-то в детстве случаи разочарования с родителями. Моя прошлая пациентка писала мне в письме: Камнем преткновения всей моей жизни была и по-прежнему остается. Моя история отношений. После последней драмы я попыталась связать свою жизнь с благопристойным и во всех аспектах положительным мужчиной. Я подумала, что, может быть, мне удастся полюбить его рассудком. Это были совершенно спокойные, ровные и невероятно скучные отношения. Он только что пережил разрыв, а у меня постоянно было такое чувство, что он использует меня для повышения собственной самооценки и находит во мне отдушину для выпуска своей депрессии. Ну вот, а потом приключилась эта история с Робертом. Этот дамский угодник и сердцеед выбрал именно меня среди десятков привлекательных женщин. Он поразил меня, словно молния, так что я запала на него с первого прикосновения. Он рассказал мне о себе и о том, как из него, такого твердого, брутального мужика, получился такой мягкотелый и податливый индивид. При этом он смотрел на меня, как будто я была единственной женщиной на земле. Я тотчас же поняла, что попала в зависимость от него. Он стал моим наркотиком, сущим ядом, потому что я полностью была в его власти и страдала из-за этого. Однако я понимала, чем все закончится, и осознавала все последствия, с которыми придется столкнуться, когда наступит день оплаты по счетам. И этот день пришел. Мы провели вместе чудесную, волшебную неделю. Я обрела все, к чему так долго стремилась. У нас было много любви и близости, но прежде всего, благодаря Роберту, я ощутила принятие моей истинной сущности с его стороны. Мы хорошо ладили друг с другом. Я заметила, как его ужасное прошлое, в его биографии был период алкоголизма, все больше завлекает, притягивает и завораживает меня, потому что видела, насколько сильно может измениться человек. Его бросало из одной крайности в другую. С одной стороны, передо мной был ветрогон, жестокий, непреклонный, брутальный, агрессивный, крутой испорченный сердцеед, а с другой стороны, любящий, ранимый, мягкий, нежный, добрый любовник. Это удивляло меня до такой степени, что я была готова разорваться на части от любви. И вот я теперь снова дома и страдаю. Я и сегодня вою и ною только потому, что прекрасно знаю простую истину. Он не предназначен для меня. Различие между нами состоит в том, что Роберт — может держать свои чувства под контролем при помощи разума и сознания, а мне это не под силу. Он относится ко всему легкомысленно, а я страдаю. Я попала в зависимость от него, позволила ему сорвать меня с насиженного места, перестала быть собой. Я смеялась, когда он веселился, впадала в депрессию, когда ему было грустно. Это была печальная игра. Да, и потом я услышала внутренний голос, который предупреждал меня. Поэтому однажды взяла и уехала на день раньше, и это был уже шаг вперед, прогресс. Что особенно бросается в глаза в этом письме, так это крайности, в которых бросает обоих партнеров. Насколько яростно они бросаются в отношения, настолько же быстро они их заканчивают. Роберт — полная противоположность женщины. Он сдержанный, отдаленный и живущий рассудком человек. За тесной близостью следует дистанция, а в этом случае даже разрыв. Ни она не может впустить его в свою жизнь, не теряя себя, да и он не может построить с ней долговременные отношения. Если близость слишком тесна, то нарцисс пытается оттолкнуть партнершу, что, впрочем, очень трудно сделать. Комплементарные нарциссы в большинстве своем зависимы, а их привязанность к любимому длится еще долго после расставания так как они в истинном смысле связаны с бывшим возлюбленным своими ожиданиями. Они долго отрицают крушение отношений, так как экзистенциально обречены сохранять в партнере воплощение своего идеального «я». Поэтому они часто хранят ему верность, даже если он относится к ним плохо и унижает их. Созависимость, одержимость отношениями и сексомания. Созависимость, страсть к отношениям, зависимость от субъекта любви – и сексомания – это три сферы, которые состоят в тесной связи с описываемыми здесь нарциссическими расстройствами самооценки и динамики отношений. Сузависимость характеризует поведение индивида к зависимому партнеру и к его болезни. Сначала эта концепция появилась на свет в связи с алкоголизмом. Сузависимость – это сильная соотнесенность с партнером и цель такой связи – избавить партнера от пагубной привычки. Оказываемая с хорошими намерениями помощь приводит к обратному результату, потому что лишь усиливает болезнь. Причину этого главным образом следует искать в том, что созависимая женщина делает спасение любимого смыслом всей своей жизни. Она больше печется о нем, чем о себе, прячет для него алкоголь, вместо того, чтобы взвалить ответственность за пьянство на него, придумывает за него отговорки при отсутствии на работе и для друзей, Вместо того, чтобы предоставить, объясняться ему самому. Не планирует никаких мероприятий, ничего не делает для себя самой, а только контролирует мужчину. Она становится зависимой от него, точно так же, как он, от алкоголя. Если партнер выздоравливает, то есть перестает пить, женщина попадает в беду, так как теперь все ее усилия по оказанию помощи уходят в пустоту, и она оказывается предоставленной самой себе это трудное положение для созависимой так как она уже разучилась или же вовсе никогда не умела заботиться о себе не научилась жить своей жизнью и наполнять ее смыслом и радостью она страдает от пристрастия партнера к алкоголю не замечая при этом насколько она зависима от него самого то же самое относится конечно же и к мужчинам проживающим с женами или подругами алкоголичками созависимость однако не ограничена одной лишь только привязанностью партнеру-алкоголику, а употребляется в связи с любой манией или же расстройством. Созависимые выискивают себе нуждающихся в помощи людей, которых они могут поддержать, чтобы за счет этого почувствовать себя хорошо. Они становятся необходимыми кому-либо и извлекают из этого личностную важность, значимость, так как, по их мнению, не могут получить это другим образом. Они окружают себя людьми, если те охотно снимают с себя ответственность, и берут чужую беду на себя. По сути, им трудно признать, что другие сами должны отвечать за свою жизнь, а они – за свою собственную. Оказывая такую помощь и занимаясь самопожертвованием, они делают других людей зависимыми от себя и таким образом управляют ими. Созависимые полагают, что должны держать под контролем все, любую ситуацию, все происходящие события, поступки других людей и их реакции, даже их образ восприятия и чувства. Они считают своей обязанностью осчастливить других и решить за них все проблемы. Они всегда рядом с больным, а им самим будто бы ничего не нужно. В качестве побочного эффекта при оказании помощи они получают тепло и близость, преимущество которых заключается в том, что не приходится просить об их предоставлении. Хороший пример созависимости – отвлечение от собственных чувств через заботу об остальных. Одна пациентка вышла из группы в очень грустном и подавленном настроении, потому что во время сеанса психотерапии она столкнулась с болезненной для нее темой. На самом деле, если бы ей самой понадобилось утешение, она подошла бы к кому-нибудь и поплакала бы вдоволь. Но поскольку ей было трудно попросить о поддержке, она осталась наедине со своей болью. Вдруг она увидела другую пациентку в зале ожидания, которая сидела в кресле и плакала. Она тотчас подбежала к женщине, взяла ее за руку, начала утешать, давать советы и проявила большое участие к ее горю. А вот свои собственные чувства она едва ли осознавала и воспринимала в этот момент. Оказывая помощь кому-то другому, проявляя участие, она снова получала жизненную силу и энергию, но косвенно, также и немного тепла. Именно это и произошло, когда она взяла другую женщину за руку. Ее собственное желание получить утешение и поддержку осталось неудовлетворенным. Ведь с точки зрения переживания есть большая разница между тем, берет ли одна женщина другую за руку и утешает ее, или же ее саму обнимают и утешают. Во втором случае она является принимающей стороной, поэтому может дать волю чувствам и на какое-то время переложить ответственность на другого человека. В первом же случае она опять проявляет активность и поручается за кого-либо. Это означает, что она пожертвовала связью со своим истинным «я», желание получить поддержку и утешение во имя фальшивого «я», быть сильной, помогать другим, быть ответственной. Когда человек помогает другим, это выглядит самоотверженно и благородно. Однако в экстремальных формах такая помощь может привести к болезни. Созависимость – одна из форм мании, которая выливается в психосоматические заболевания, депрессии и состояние отказа. Не только алкоголики, люди, страдающие расстройством пищевого поведения или испытывающие навязчивую потребность в чем-либо, подвергают свою жизнь опасности, но также и созависимые люди. У женщины с заниженной самооценкой есть структура созависимости, выражающаяся следующей фразой. «Лучше я буду помогать другим и буду сильной. Таким образом, мне не нужно будет признавать, что мне нужна поддержка». Это тот же самый образ мышления и действия, которые я рассмотрела при описании грандиозности, гипертрофированная самооценка и преувеличенное чувство собственной значимости. Чтобы стать одержимым отношениями, много не требуется. Когда вы связались с кем-нибудь, чтобы благодаря такому союзу обрести смысл жизни или же повысить чувство собственной значимости, то вы зависимы либо от самого человека, либо от ваших отношений с ним. При этом совершенно не неважно, Нашли вы себе слабого, нуждающегося в помощи изгоя и начинаете спасать его от его же пороков, или же выбрали какого-нибудь классного, грандиозного принца, находясь рядом с которым вы можете повысить свою значимость. В любом случае, вы связаны отношениями для того, чтобы повысить свою самооценку как личности. По этой причине американский клинический психолог Энн Уилсон Шаев в своей книге «Побег от близости» ставит вопрос. Может быть, то, что долгое время называлось созависимостью, на самом деле должно называться зависимостью от отношений. Ведь среди созависимых есть также много людей, одержимых вступлением в близость. В данном случае различают две формы зависимости. Такая, при которой человек, в общем, не может жить без каких-нибудь отношений, и такая, когда он зависим от каких-то конкретных отношений. В первом случае речь идет о том, чтобы обязательно состоять в союзе хоть с кем-нибудь. При этом зависимые от отношений мужчины полагают, что не могут жить без женщины, а те, в свою очередь, придерживаются убеждения, что они не обладают никакой идентичностью без мужчины рядом и поэтому ничтожны и никчемны. Для людей, одержимых отношениями, любовь всегда означает страдание. У них до этого никогда или разве что редко были удовлетворяющие их связи, потому что они сами перегружены множеством нерешенных проблем, которые привносят в отношения, и часто надеются, что партнер придумает какое-нибудь решение для них. Он должен любить их так, как их не любили родители. Он должен повысить их самооценку, осчастливить их. Он должен и то, и это, и много чего еще. Таким женщинам очень сложно воспринимать мужчину как равноценного и равнозначного партнера и относиться к нему нужным образом. Вместо этого они пытаются изменить его согласно своим представлениям. В то же время они не могут отпустить его, цепляются за него, растворяются в нем, но никогда по-настоящему так и не сближаются с ним. Они отдают, чтобы получить что-то взамен, однако не позволяют себе вступать в глубокие связи. То, что они делают в отношениях, и то, как они себя при этом воспринимают, очень похоже на описание, приведенное в разборе нарциссической модели отношений. Я думаю, что при помощи нее можно хорошо охарактеризовать любовную манию и зависимость от отношений. Мадлен, страдающий от булимии, описывает свою зависимость следующим образом. «В данный момент я предаюсь своей давней мании, я одержима отношениями. Я встретила такого человека, о котором точно могу сказать, что ничего хорошего от него ждать не приходится. И тем не менее он притягивает меня. Старая игра». Я, как наркоманка, веду себя так, как, по моему мнению, мне нужно поступать, чтобы он видел во мне классную женщину. Не просто жить в отрыве от самой себя. Нужно напрягаться и следить за собой. У меня просто нет сил для того, чтобы относиться к происходящему трезво и критически. Может быть, это все происходит неосознанно, но тут также играет свою роль и страх. Я боюсь не найти другого такого достойного мужчину, поэтому спешу покрепче держаться именно за этого человека и как будто именно из-за такого отношения к происходящему я мешаю самой себе попытать счастье с другими. Самое плохое в том, что у меня большой опыт, я много знаю о жизни, но тем не менее все время поступаю как раньше и наступаю на одни и те же грабли. Точно так же, как какая-нибудь женщина или мужчина могут стать зависимыми от отношений, таким же образом они могут подсесть на секс, сексуальность. Здесь я имею в виду одержимость, чрезмерную зацикленность на сексе, когда все связывается с физической близостью, а все события и отношения рассматриваются через призму половых сношений. Сексоголики ведут не удовлетворительную и нездоровую жизнь, а разрушительную и болезненную. В таких отношениях зависимый делает своего партнера объектом собственного навязчивого и ненормального сексуального влечения отношения ограничиваются совершением полового акта. Применительно к женщинам, о которых идет речь в этой аудиокниге, учитываются определенные аспекты секс-зависимости. Сексуализация отношений, когда понравившийся им мужчина сразу же рассматривается как возможный половой партнер, аномальная влюбленность, налаживание контактов с представителями противоположного пола, преимущественно при помощи флирта и с привнесением в общение эротического подтекста. Все имеющее отношение к любви, симпатии и увлеченности переживается через сексуальность, потребность в близости удовлетворяется сексом, но одновременно она также и отрицается. Контакт между двумя людьми осуществляется в виде половой связи, которая из-за этого становится инструментом манипуляции. Все же такие люди часто не получают сексуального удовлетворения. Беата, моя давнишняя пациентка, обратилась за помощью к психотерапевту, в связи с депрессивными настроениями, психосоматическими осложнениями и проблемами с партнером, и говорит следующее. Столкновение с темой сексуальности прояснило для меня одну вещь. Оказалось, что, находясь в последнем союзе, я постоянно была жертвой плохого отношения со стороны партнера. В поиске близости и тепла я часто удовлетворяла свои потребности при помощи постельных утех. Из страха в противном случае вообще ничего не получить – я решила, что пусть будет хотя бы просто секс, под девизом «лучшие половые отношения, чем вообще ничего». При этом я чувствовала, что принижаю саму себя, занимаюсь самоуничижением. То, о чем говорит Биата, справедливо по отношению ко многим женщинам с комплексом неполноценности, которые испытывают проблемы в отношениях. Из-за своей неспособности позволить себе настоящую близость и стыда выразить свои чувства, они замещают эмоциональное слияние половыми сношениями и интимностью, чтобы избежать слишком большого раскрытия. Кажется, что выражать эмоциональные желания и потребности, показывать себя перед другими представляется гораздо опаснее и интимней, чем войти в сексуальную связь с мужчиной. Сексуальность дает возможность сблизиться с партнером, не чувствуя никакой угрозы для своей эмоциональной сферы. Кажущийся парадокс заключается в том, что физическая близость может помешать созданию настоящей интимности между людьми. Такого рода любовные романы переживают женщины, заводящие воскресных любовников, отношения с которыми всегда несут в себе прелесть редких встреч и отсутствие каких бы то ни было проблем. Часто именно таких отношений ищут боящиеся вступать в серьезные связи мужчины, не желающие также нести никаких обязательств перед партнершей. Поступая подобным образом, женщины избегают появления у себя страха установления связей, но все же получают личностное признание и подтверждение собственной значимости. Отношения заканчиваются, когда мужчина завоеван, потому что эйфория пропадает, и исключительность партнера должна уступить место суровым реалиям жизни. Такое поведение принимает черты мании, когда женщина вынуждена отправляется на поиски сексуальных приключений, стремится к ним и не может прожить без них. При общении с каким-нибудь привлекательным мужчиной она не может сказать «нет», хотя прекрасно понимает, что они будут эксплуатировать друг друга в сексуальном плане. Женщина вынуждена спит с мужчинами, чтобы доказать себе собственную привлекательность. Ее сексуальность становится наиважнейшей потребностью, и ей требуется новая доза, новый кайф. Чувство одиночества она также компенсирует сексом. И даже если у нее есть хорошие перспективы, она уже не может контролировать свое поведение, то есть не может остановиться по собственной воле. Зависимый характер поведения женщины проявляется в вынужденном повторении каких-либо поступков, которые продолжают совершаться, несмотря на осознание возможного вреда, болезни, эмоциональная травма. После эйфории приходит отрезвление, а после расставания наступает боль. От отношений не остается больше ничего, кроме бледного чувства разочарования и душевной травмы. Часто возникает также вина из-за пережитого унижения, но это обычное явление при таких контактах. Четвертая форма зависимых отношений представляет собой так называемую романтическую зависимость. Зацикленные на романтике больше живут иллюзией от отношений и представлениями о людях, чем с реальными партнерами, так как последние, в принципе, их совершенно не интересуют. Для них образ сказочного принца не только фантазия, но и реальность. Они твердо верят в то, что такое существует и однажды приедет к ним. Образ принца на белом коне, который прискачет и спасет меня, для многих моих пациенток – это настоящая желанная мечта. Сказка про спящую красавицу могла бы стать хорошим примером для изображения романтической зависимости. Принц борется с опасностью и продирается через терновые кусты, рискуя своей головой, чтобы вернуть принцессу к жизни. Сколько женщин на свете верят, что начнут по-настоящему жить только с появлением идеального мужчины. Их представление о любви и счастливых отношениях приукрашены романтизмом и больше похожи на сцены из голливудских фильмов о любви, чем на реальность. Они больше общаются с выдуманными персонажами, чем с настоящими живыми мужчинами, потому что никакой человек никогда не сможет обладать тем рядом качеств, которыми может похвастать героях мечтаний. Если же они вдруг знакомятся с кем-нибудь в реальной жизни, их ожидает избавление от иллюзий. Я полагаю, что многие женщины-нарциссы романтически зависимые, когда идеализируют партнера. Они приписывают ему чудесные качества, хоть он не обладает ими на самом деле. По всей вероятности, эти четыре формы зависимости редко можно четко отделить друг от друга, но они все-таки отличаются друг от друга по многим пунктам. Они показывают, что нарушения в отношениях могут приобретать характер болезненной страсти.